Глава 5. Недоразумение с привкусом кабаре. Мистер Олтер Блувин из квартиры номер 4 был патологическим вруном. При этом он был действительно хорош в своём деле. Почти никто не знал, что он врун. Окружающие мистера Блувина люди считали его уважаемым, почтенным джентльменом, за спиной которого тяжёлое, но достойное прошлое. Из-за этого к нему относились весьма любезно. И немного его жалели. У него не было левой руки, и он всем говорил, что потерял её на войне. Но ни на какой войне он не был, а руку потерял по собственной глупости и старался об этом не вспоминать. Со временем он смог убедить даже самого себя, что прошёл через самые трагичные дни в прошлом и очень этим гордился. Мистер Блувин осознавал, что он лжец, но ему не было стыдно, наоборот, Он считал, что его манера общения это что-то необычное, исключительное. Все могут говорить правду, а талантливо врать и не быть пойманными лишь гении. Сам он себя при этом называл не лжецом, а псевдологом и презирал даже не тех, кто говорит правду, а тех, кто занимается утаиванием, умолчанием и скрытностью. Он считал это не настоящей ложью, но дешёвым притворством. Мистер Блувин уже и не помнил, когда соврал впервые. Должно быть, тогда он пытался избежать наказания или получить какую-то выгоду, а быть может, всего лишь хотел обратить на себя внимание. Сейчас же, годы спустя, он врал беспричинно, просто потому, что ему так нравилось. Он каждый день лгал, обманывал, придумывал небылицы, и его унылая монотонная жизнь на время становилась не такой унылой и монотонной. При каждом вранье он будто выпивал чайную ложечку лекарственного раствора, от которого по всему его телу разливалось приятное тепло. У него даже был ежедневник вранья, который он ввёл последние 15 лет. Страничка каждого дня заполнялась аккуратно и дотошно, с указанием времени и места. Там стояли запланированные встречи мистера Блувина, имена его жертв и заметки о чём соврать этим людям. Внизу каждой странички был список экспромтов, небольшая коллекция отборного вранья, которая можно применять в случае встреч незапланированных. «Во всем должен быть порядок, особенно в псевдословии», так он считал. «Иначе и оглянуться не успеешь, как тебя выведут на чистую воду». А еще мистер Блувин был редкостным параноиком. Он очень боялся, что кто-то раскроет какой-либо из его обманов и не может быть в порядке. Поэтому жил в постоянном страхе и с подозрением относился к окружающим. Он никому не доверял, ведь знал, что каждый может ему соврать, а так как мистер Блувин был эгоистом, то чужое враньё на дух не переносил. В голове псевдолога перетягивали одеяло на себя две пугающие его крайности. С одной стороны, он боялся быть пойманным на вранье, а с другой боялся быть обманутым. Само собой, мистер Блувин был одинок. Когда-то в его жизни присутствовала чудесная женщина, которая верила всем его словам, как ребёнок. Но она давно его раскусила и пропала, и сейчас мистер Блувин был не уверен, не выдумал ли он её, чтобы как-то кого-то обмануть. Тоска от её потери и меланхолия одиночества тем не менее были подлинными, и порой он прилагал неимоверные усилия, чтобы их унять. Помимо вранья, была у мистера Блувина ещё одна страсть, а именно хищные растения: мухоловки, росянки, плотоядные кувшинки и прочие представители вечно голодной флоры. Он выращивал их, поливал, кормил мухами, дотошно изучал справочники и ботанические атласы и только своим милым зелёным друзьям, мистер Блувин не врал. Вот и этим утром мистер Блувин из четвёртой квартиры покормил свой выводок в глиняных горшках, направил на них специальные лампы, которые должны были улучшить их рост. Оделся, взял трость и вышел из квартиры. Настроение у него было не ахти, а если точнее, просто отвратительное настроение, а всё потому, что в его ежедневнике на сегодняшний день стоял мозолищи глаза и душу пропуск, который просто нечем было заполнить. Он собирался отправиться в ботанический сад, где должен был соврать профессору Линквисту, заведующему плотоядными растениями, что его блувинские мухоловки мол уже вымыхали на добрых три фута. После чего намеревался посетить комитет ветеранов, где секретарю мистеру Гордону он бы сообщил, что больше не проживает в доме номер 17, а переселился в дом номер 21 и просит пересылать ему военную пенсию туда. А затем нужно было поспешить, чтобы перехватить где-то на маршруте мистера Дьюи, почтальона, и предупредить его о том, что в комитете что-то напутали и почему-то уверены, будто он переселился. Нужно было попросить его приносить пенсию и почту по прежнему адресу. По дороге домой мистер Блувин планировал постучаться в фонарь констебля и сообщить мистеру Доджу или его помощнику мистеру Перкинсу, что в Горри объявился опасный преступник. и подробно этого несуществующего преступника описать. Между делом по пути должны были встретиться свихнувшийся старикан мистер Перри, станционный смотритель, парочка кондукторов в трамваях, ну и нельзя забывать о вероятности оказаться на соседнем сидении с разговорчивыми попутчиками. На них всех у мистера Блувина был припасён свой обман. По поводу вышеперечисленных личностей его душа была спокойна, но Оставалась ещё консьержка миссис Поп. И тут фантазия мистера Блувина дала сбой. Он никак не мог изобрести, о чём бы ей соврать. У него была идея сказать ей, что его затопило, при этом открутить вентиль на трубе, но его останавливало то, что это и обманом-то не будет, ведь его действительно затопит, да и последующие неудобства в виде, собственно, затопления его тоже не устраивали. Больше ничего дельного однорукий обманщик не смог придумать. Беда в том, что он проходил мимо этой лысой кошелки два раза каждый день все годы, что здесь и жил, и уже попросту истратил на неё все возможные поводы для вранья. А отчаяние, с которым он себя понукал, ну уже, ну уже, придумай хоть что-то, лишь всё усугубляло. С тревогой мистер Блувин решил, что у него начинается творческий кризис. И именно в таком безрадостном настроении он запер квартиру, подошёл к лифту и потянул за рычажок вызова мистера Поупа. Для этого наивного человечешки мистер Блуин припас историю о том, что он слышал шаги и даже смех, и не просто смех, а злорадный смех у себя на этаже. И принадлежал он, естественно, тому самому невидимке, на котором лифтёр последнее время просто помешан. Эх, С горечью подумал мистер Блувин: вот бы и его супруга тоже была такой легковерной. "Ври больше", раздалось вдруг с лестницы, и мистер Блувин весь напрягся. Он вскинул трость и огляделся по сторонам, готовясь защищаться от любого, кто попытается его в чём-то уличить. "Я не вру", ответил другой голос. "Я видела его, честно-честно". Кто-то медленно спускался по лестнице. Судя по голосам, это были дети. Мальчик и девочка. Они о чём-то громко препирались. Мистер Блувин облегчённо вздохнул. Его никто ни в чём не обвиняет. А спор меж тем продолжался. И чем докажешь? недоверчиво спросил мальчишка. Мистер Блувин поморщился. Он терпеть не мог, когда кто-то требовал доказательств. Доказательства убивали саму суть, всё то приятное, что он видел во вранье. Там, на третьем этаже, Ещё остались следы его зубов на перилах. Как мастер изобретения не былец, мистер Блувин весь превратился в слух. То есть ты услышала шум, спустилась по лестнице и увидела, как гремлин грызёт кованный листик на перилах, самый настоящий гремлин? Да, он был всего фут ростом, насатый и с торчащими в стороны острыми ушами. И кожа у него такая зеленоватая. Он грыз перила и пускал слюни. Когда я подошла, Он испугался и протиснулся куда-то сквозь перила. Наверное, забрался в шахту лифта. «Может, тебе все примерещилось?» – с сомнением спросил мальчишка. «Девчонки вообще любят навоображать не весь что». «Сам ты воображала!» – гневно ответила девчонка. «А я видела Гремлина. Он настоящий, настоящий!» Спор вместе с его участниками спустился ниже по лестнице, а мистер Блувин бросился к двери своей квартиры. Кажется, он только что нашёл недостающую ложь. Поставив трость у порога, мистер Блувин резво отпер дверь, ринулся в квартиру и кое-что там сделал, после чего вышел запер дверь и схватив трость, подскочил к лифту в тот самый момент, когда кабинка подъехала к этажу, а мистер Поп отодвинул решётку. Доброе утро, мистер Поп, радостно воскликнул мистер Блувин. Нет, не доброе, а просто замечательное утро. Получив хмурое приветствие лифтёра в ответ, он вошёл в кабинку. Мистер Попп очень не любил, когда его вызывали со второго этажа. Он просто ненавидел это, ведь спуститься по лестнице жильцу было в разы быстрее и легче, чем ему встать со стула, открыть лифт, зайти в него, отправить кабинку на второй этаж, а затем спустить и выпроводить жильца, снова затворить решётку и усесться обратно на стул. И почти все жильцы со второго этажа понимали это, кроме раздражающего Блувина из четвёртой квартиры, который неизвестно зачем всегда толчётся у лифта и встречает его с неописуемой радостью на лице. Нет уж. Для переутомлённого лифтёра это утро добрым уже не было. Мистер Блувин хмыкнул. Кстати, мистер Поп начал он, когда кабинка двинулась вниз. Я слышал смех на этаже, и не просто смех, а злорадный смех. и топт ног. И никого не было. Представляете? Ты видела? воодушевлённо проговорил Финч. Он вернулся в квартиру и порезал палец, чтобы потом показать его миссис Поуп и сказать, что его укусил гремлин. Никогда не видел, чтобы взрослые такое проделывали. Я же тебе говорила, что он тот ещё вреон, хмыкнула Арабелла. Папа мне как-то сказал: "Никогда не верь Блувину". Они шли по трум в сторону главной улицы Горли. Слева возвышался ряд домов, а справа простирался безбрежный заснеженный пустырь, через который проходили трамвайные пути. По краям мостовой, меж камнями брусчатки, ржавели крышки люков. Сегодня их уже открывали, и снег после этого успел накрыть дорогу пока что лишь тоненьким слоем. За всё время пути им не встретилось ни одного прохожего. Утро выходного дня было в Горре совершенно безлюдным временем. Одни жители района отсыпались, другие устраивались у камина с газетой и чашкой желудёвого чая, третьи садились у радиофора и включали занимательную программу мистера Зайтберга. До самого обеда нос на улицу мало кто высовывал. Ветер тоже, видимо, считал, что у него выходной. До сих пор нагло дрыг на каком-то чердаке и даже не думал о том, чтобы выбираться из-под одеяла и приступать к работе. Снег почти не шёл, лишь сонно припорошивал, будто просыпал остатки муки через огромное сито. Такое всегда случалось незадолго перед снежной бурей. Всё кругом словно застывало, засыпало и впадало в кому, чтобы потом постепенно снова ожить, разойтись и не останавливаться до тех пор, пока весь город не заметёт по самые крыши. Финч думала о предстоящей снежной буре с тревогой. Она была как-то связана с исчезновением дедушки. Или это исчезновение дедушки было как-то связано с ней? Точно мальчик сказать не мог, но он чувствовал, что грядущая буря принесёт с собой что-то очень плохое. Эти твари сгрызут мои хрупкие нежные цветочки, имитировала голос мистера Блувина Арабелла. Что за вздор? Финч выступил в роли консьержки. Гремлины едят шестерёнки, гвозди и мыло, пьют керосин и машинное масло. Им нет дела до ваших злобных сырняков, Блувин. Зато я порой нахожу гремлинские экскременты в своей пудреннице. Вот это напасть, так напасть. Дети засмеялись. Вышло очень похоже на то, чему они стали свидетелями всего 15 минут назад. Финч вдруг посерьёзнел. Как думаешь, сработает? спросил он Арабеллу. Та шла рядом, вернее, прыгала и топала, как слоненок из-за осада. Энергия из нее просто била ключом. «Конечно!» — воскликнула девочка. «Это же взрослые. Они очень предсказуемые. А те, которые непредсказуемые, называются чокнутыми. И чтобы они не портили всю предсказуемость других взрослых, их держат в лечебнице для душевнобольных». Финч прежде не особо замечал, чтобы взрослые были предсказуемыми, но спорить не стал. Главное, чтобы миссис Чатни всё узнала, сказал он. Тогда всё будет проще. Миссис Чатни из шестой квартиры всегда была в гуще всех событий не только в доме номер 17, но и в паре ближайших. Она вечно отиралась по этажам, вынюхивала, подслушивала и подглядывала. Эта пронырливая женщина, будто бы подрабатывала профессиональным сыщиком, от которого ничего нельзя скрыть. Дедушка Финчи шутил, что глаза миссис Чатни имеют форму замочных скважин. По большей части соседка была безвредной и лишь слегка действовала на нервы, да и то только тем, кто предпочитал хранить свои дела в тайне и верил в такое несуществующее для мессисчатни понятие, как личная жизнь. Чаще всего эта женщина не выдавала чужие секреты, оставляя всё самое сочное и грязное для себя. Но важные события, которые могли затронуть всех жильцов дома, мгновенно становились достоянием общественности. К примеру, когда злобный старикашка мистер Эдвинс из восьмой квартиры стал собирать часовую бомбу, чтобы взорвать коса на него глянувшего мистера Джейсила, адвоката из восемнадцатой квартиры, или когда тот же мистер Блувин попытался завести дома гигантium mortis, огромное плотоядное растение, которое могло вырасти до размеров в 20 футов высотой и в бутоне ловушки которого мог спокойно уместиться взрослый человек. Миссис Поуп была немедленно оповещена, и им пригрозили беседой с мистером Доджем, если они не одумаются. «Уж она узнает, можешь мне поверить», — хихикнула Арабелла. «Ты слышал, как мистер Блувин описывал свою схватку с жутким гремлином, который был, как он сказал, уродлив, гол и очень целеустремлен? Как такое можно пропустить, особенно если ты, миссис Чатни из шестой квартиры, И просто жить не можешь без того, чтобы не подслушивать. Ты зря так переживаешь, Финч. Всё получится. План, который ты придумал, просто просто, она запнулась, чтобы подобрать точное слово. Шикарный. План и правда был неплохим. Вчера, когда они с Арабеллой сидели в её комнате, в какой-то момент его словно озарило. В голове будто сложилась мозаика, и он до сих пор не доумевал, Как это его не посетила такая замечательная идея раньше. Впрочем, стоило отдать должное и Арабелле. Именно она продумала и просчитала, как всё это провернуть. Она была очень умной, хоть и зазнайкой. Глядя на её счастливое и беззаботное прыгание рядом, Финч подумал, как же всё-таки хорошо, что я поделился с ней своей тайной. Может, и в самом деле всё сработает. Улица Трамп упиралась в дом номер 1. в котором темнел проход на улицу Трубу. Но дети туда не пошли, а вместо этого свернули у старой афишной тумбы в узкий переулок Чердачников. В переулке было тихо, лишь над лавкой Чешуя мисс Фишли поскрипывала жестяная вывеска в форме рыбы, да из сапожной мастерской под мётки и каблуки порой доносился стук молоточка. На двери лавки Мэри Дитмом ещё висел замок, а за стеклом в двери аптеки Завидное здоровье Беркоха блуждали скрученные тени. Кажется, бедного аптекаря с утра пораньше уже осаждали местные старухи, которые всегда завтракали пельюлями и лекарственными порошками у мистера Беркоха. Финч и Арабелла прошли мимо аптеки и оказались у дверей почты. Рядом стоял синий тров мистера Дьюи, уже загруженный едва ли не до второго этажа дома ящиками и коробками. По бундыролям с важным видом сновали вороны, видимо, возомнившие себя почтовыми служащими. Им не хватало только форменных фуражек и сумок на ремне. У почты дети не остановились, их путь лежал в конец переулка. Вдали уже показалась будка вещания, из крыши которой торчали покрытые снегом ржавые раструбы. Внутри жила старая миссис Прюк, которая должна была озвучивать жителям Горри последние новости, но вместо этого неизменно включала нафталиновые вальсы времен своей молодости. Именно за будкой миссис Прюк и располагалось место, куда нужно было попасть Финчу и Арабелле. «Ты знаешь, что говорить, когда мы его найдем?» спросил Финч. «Что-нибудь придумаем», — улыбнулась Арабелла и ткнула мальчика в плечо. «Ты же так всегда говоришь, да?» "Отстань", пробурчал в ответ Финч. "А вот и не отстану", ещё шире улыбнулась девочка. "Я прилипчивая, как магнитик". "Я заметил", мы пришли, сообщила Арабелла. "Он где-то там. Прямо за будкой миссис Прюк проходил мост Трэглби, наверху у окон третьего этажа в плотную подступавших к мосту домов". Време от времени проезжали горбатые троффы, а внизу под его арками был проход, ведущий к скверу Жиля. Жители Горри старались под мостом не ходить, и стоило лишь к нему приблизиться, становилось понятно почему. В темноте под мостом тут и там стояли ржавые бочки, в которых горел огонь. У бочек грели руки мрачные личности, с акбенной старостью, болезнями, жизненными неурядицами. И к тому же слишком близко руки, чтобы разглядеть что-то светлое в этой самой жизни. Когда Уоррабл появилась замечательная идея распросить человека, который мог видеть Фроббин человека в чёрном, Финч был в восторге. Сейчас же от его воодушевления не осталось и следа. Увидев это место и его обитателей, он мгновенно перехотел туда идти и что-либо вызнавать. Ты уверена, что, начал было он, Но Арабелла, даже не дослушав, бесстрашно направилась прямиком под мост. "Ну вот", проворчал Финч. "Позволь девчонке разгадывать тайну, и она втянет тебя в беду". Мальчик огляделся в поисках прохожих, один из которых потом мог бы сказать констеблю: "Видел двоих детей, зачем-то идущих под братский мост". Никого поблизости не было, и он, тяжело вздохнув, пошагал следом за Арабеллой. Под мостом трекклби клубился дым. К чугунным опорам прислонились уродливые самодельные постройки, собранные, казалось, из обшивки старых дирижаблей. Со всех сторон на финче слепо пялились иллюминаторы без стекол. На пороге одного овального дверного проема сидел старик в грязном пальто и старушечьей шали. Он что-то со стервенением выедал куцей ложкой из консервной банки, не замечая, что в ней давно ничего не осталось. Скрежет ложки о банку разносился эхом. Воняло под мостом Треклоби хуже, чем от сотни котов, извозившихся в керосине и гнилых помоях. Финч услышал мяуканье и задрал голову. Тощие коты с лишайными проплешинами в шкурах сновали туда-сюда по стропилам. Один кот прямо со своей балки справлял на одного из стоящих внизу бродяг нужду. Финча передернуло, но он не остановился. Следуя за Арабеллой, мальчик углублялся в темноту под мостовья Всё отдаляясь от утреннего света и приближаясь к огням в бочках. В какой-то момент Финч понял, что боялся зря. Люди, которые грелись у бочек, не выглядели опасными. Они казались брошенными, угрюмыми и погрявшими в беспросветности. По их лицам было видно, что они ничего не хотят и ни о чём не думают. Больше стоило опасаться облезлых блохастых собак, которые рылись в кучах какого-то тряпья. И тут же начинали злобно рычать, стоило детям оказаться рядом. Финч зашагал осторожнее, косясь всякий раз в сторону переулка, чтобы не потерять направление в случае, если придётся дать дёру. Арабелла в свою очередь явно не терзалась сомнениями и ничего не боялась. Она уверенно шагала между ржавыми столбами, подходила к бродягам и звала: "Мистер Джоди, мистер Джоди, вы видели мистер Джоди?" Финч завидовал храбрости девочки. Если использовать язык странных чисел, то одной бесстрашной Арабелле равнялись бы 10 испуганных финчей. Наконец они нашли того, кого искали. У одной из бочек грелся старик с длинными сальными бокенбардами и чёрным морщинистым лицом, похожим на уголёк. На голове у него коса сидел покрытый пятнами коричневый котелок. Рядом со стариком у бочки стоял ржавый однорукий автоматон и тоже зачем-то грелся, как будто он мог мерзнуть. Но о тунном лице механического человека было такое же выражение тоски и беспросветности, как у прочих бродяг. Вероятно, здесь не имело значения, кто оказался на обочине, и будь ты нищий или же псина, или же ржавая железяка, ты мог рассчитывать на место у бочки». Автоматон время от времени заливал себе в рот тягучую бурую жидкость из бутылки с надписью "машинное масло" на этикетке. Когда дети подошли, бродяга что-то авторитетно, но тихо рассказывал автоматону, а тот кивал. "Мистер Джоди", обрадованно воскликнула девочка. "О, Мэдди, как давно ты не заходил в гости к старику?" Арабелла склонилась к Финчу и прошептала ему на ухо: "Он думает, что я это моя мама." Финч вспомнил, что девочка ему рассказывала о мистере Джоди. Когда-то он служил консьержем в доме, где жила в детстве мать Арабеллы, пока его не выгнали за какую-то оплошность. — А это Генри, о котором ты мне рассказывала, — продолжил мистер Джоди. — Приятно познакомиться, молодой человек. А Арабелла прошептала. — Просто кивай. И Финч кивнул. — Приятно познакомиться, сэр, — сказал он. — О-о-о! оценил мистер Джоди. «Воспитанный парень. Сразу видно, что из университетских. Не то, что эти оборванцы спортишат. Им бы только крыс ловить да драки устраивать». «Я вам кое-что принесла, мистер Джоди». Арабелла протянула бродяге бумажный сверток. Он принял его и дрожащими руками стал разворачивать бумагу. «О, сосисочки!» — обрадовался бродяга. «Родненькие! Как же давно мы с вами не виделись!» Вон Рьезо разложил сосиски на железной решётке и сунул её прямо в огонь. Не прошло и секунды, как запах жареного мяса заполонил всё под мостом Треклби. Финч вдруг обнаружил, что стоит в окружении подступивших бродяг, а его ноги трутся собаки, а коты с воплями дерутся за лучшее место на стропилах над бочкой мистера Джоди. "Поджаривайтесь", всё приговаривал сам мистер Джоди. "Поджаривайтесь, родненькие". Бывший консьерж потирал руки в дырявых митенках. Он в предвкушении склонился над бочкой и даже стал пускать слюни. Те закапали в огонь и зашипели. Арабелла явно посчитала, что не стоит дольше тянуть, и перешла к делу. Мистер Джоди, вы случайно не видели поблизости такой большой, красивый экипаж? Ну, из дорогих. Чёрный, двухэтажный, с пятью колёсами и крышей-гармошкой. Бродяга задумчиво пригладил бакенбарды. Хм, Фробин, да, видал. Кивнул он, и дети радостно переглянулись. Сюда такой транспорт редко заезжает. Здоровенный, с фонарями и вранёными спицами в колёсах. Стёклышки все помытые, борталы кированные и полированные, шторки на окнах, да провая машина почти не гудит. Красавец экипаж. А когда вы видели его в последний раз? Когда, когда? на морщу лоб мистер Джоди, вспоминая. «Вчера». «Вчера?» – поразился мальчик. «Когда именно?» «В обед, Генри. Помню, еще часы в горле отбили полдень. Он проехал мимо, я как раз собирался выбраться, прошвырнуться к фривольной фре. Там иногда наливают старикам». «И куда поехал этот Фробин?» – спросила девочка. «Да проехал через трубу и остановился у тумбы афишной. Высадил пассажира и дальше покатил». А пассажир, бывший по трумпо шаляпил. Пассажир? Арабелла даже закусила губу от волнения. Вы разглядели его, мистер Джодди. Да что там разглядывать, мы идём. Я знаю этого пассажира, тётка из этих мест, в старом зелёном пальто и шляпке. У неё ещё облезла и лиса на воротнике. Миссис Чатни? Хором воскликнули дети. Мистер Джодди презрительно сплюнул в бочку, прямо на сосиски. Да, который yekshaется с фликом нашим, провались он проподом, сказал он. Но почему она приехала в Фроббини, недоуменно проговорил Финч. А мне-то почём знать? Бывший консьерж ткнул палкой в решётку, подцепил ту за край и потянул, вытаскивая блюдо дня. Моё дело маленькое: выглядывай синему мундирных и ищи, где смочить старое горло, чтоб не заржавело в конец. Верно, Бобби? Добродушно ткнул он локтем автоматона. Мистер Джоди достал из кармана нож и принялся делить сосиски. Он всё сбивался со счёта, и Арабелла вызвалася ему помочь. Она просто не выносила чужие мучения, связанные с исчислением. Пока она делила сосиски, кое-что привлекло внимание Финча. Он краем глаза заметил подозрительное шевеление у самого края моста. Там в снегу ковырялся один из бродяг. почему-то он не подошёл к бочке и не стоял сейчас, потирая от голода и жадности руки, ожидая своей порции, как прочие. Этот тип в рваном пальто, и кое-как намотанном вокруг шеи полосатом чёрно-белым шарфе, что-то вырывал из-под снега и тут же отправлял найденное себе в рот, в свой кривой и изорванный, как прореха в мешке, рот. У бродяги была белая кожа, а ещё огромный вислый нос и чёрные глаза. Финч замер. Неужели снова? Неужели он снова видит такое же существо, как то, что сидело на скамейке у школы? Это значит, что ему тогда не примерищилось, или ему мерещится сейчас? Ты тоже его видишь? Финч повернулся к Карабелли. "Кого?" спросила девочка. Финч поглядел туда, где только что был незнакомец, но тот исчез. То ли скрылся за краем моста, то ли превратился в снег. "Кого?" поддержал мистер Джоди. «Кто там еще пришел? Флик заявился на запах сосиски? Не станем делить наш обед с синемундирными. Нет уж, не станем». «Там было... был...» Финч замолчал, не зная, как описать. «Тип в пальто и полосатом шарфе, с белой кожей, большим носом и черными глазами». «А-а-а!» — хлопнул себя по боку мистер Джоди, мгновенно успокоившись. «Это Ри, он чокнутый». А ещё у него какая-то странная болезнь. Лихорадка какая-то, да. Вот и распух у него нос. Лихорадка? с сомнением спросил Финч. Она самая, подтвердил мистер Джоди. Он из этих, как их? А, он вспомнил. Отсталый. Финч вздрогнул. Как это? спросил он. Ну, он боится очень всех. И от людей шарахается. А ещё он очень плохо говорит, прямо как маленький ребёнок. «Он в целом, как и ребенок, только в большом теле». «И давно он здесь?» «Да где-то с полгода», — сообщил мистер Джоди, жуя раскаленный кусок сосиски. «Может, меньше. Пришел однажды ночью. Наши стали его бить, вы же видели его рожу. Но я и сказал, не гоже так обращаться с теми, кого и так жизнь побила. А он еще, ну, совсем неразумный. Такого вообще обижать нельзя, не по-людски это». «Пойдем». Глухо сказала Арабелла: "Нам пора". "Уже?" удивился Финч. "Мы же выяснили всё, что хотели, так? Идём". Жизнерадостное настроение Арабеллы куда-то исчезло, как будто внезапно что-то случилось. Мальчику показалось, что её огорчил разговор об этом Ри в полосатом шарфе. Финч и Арабелла попрощались с мистером Джоди и направились обратно к выходу из-под моста. Вдалеке проехал трамвай. прогудел, расталкивая в стороны успевший осесть на путях снег. Дым из его трубы вился спиралью и напоминал след от расписывания чернильной ручки на бумаге. Иллюминаторы трамвая уютно светились, в них проглядывали чьи-то лица. Финч посмотрел на Арабеллу. Та глядела себе под ноги и с момента, как они покинули мост Треклби, не проронила ни слова. "Расскажи", потребовал Финч. Она вздрогнула и удивлённо на него взглянула. Ты что, читаешь мысли? спросила девочка. Я как раз думала, рассказать тебе или нет. Иногда читаю, улыбнулся Финч. От скуки, когда совсем нечем заняться. Ври больше, улыбка появилась и на губах Арабеллы. Я не вру, заверил её Финч. Я ведь не мистер Блувин из четвёртой квартиры. И они рассмеялись. Финч начал первым. Он подумал, что если подведет Арабеллу к признанию в том, что ее гложет, ей будет легче рассказать. «Это из-за того отсталого Ри?» – спросил он. Арабелла тут же поникла. «Да», – сказала она, – «я его боюсь». «Боишься? Ну почему?» «Мне кажется», – она почему-то перешла на шепот, – «кажется, что он следит за мной». Финч машинально обернулся. «На улице кроме них никого не было». Лишь бродячая собака перебежала мостовую и скрылась где-то на пустыре. "Не сейчас", уточнила Арабелла. "А вообще. Этот тип в полосатом шарфе, я вижу его временами. Он стоит на пустыре и глядит на наш дом. Просто стоит в снегу и ничего не делает. А когда меня отправляют в лавку, он идёт следом за мной по улице. А ещё пару раз я видела, как он прятался за будкой мистера Перри на станции, когда я ждала трамвай". И что ему от тебя нужно? Я не знаю. У Финча не было ни одной идеи, как успокоить Арабеллу. Ему и самому стало жутко, когда он представил этого Ри, глядящего в окно. Я тоже хочу тебе кое-что рассказать, тихо пробубнил он. Только обещай, что не будешь смеяться. Обещаю, девочка клятвенно скрестила пальцы. Только если это не будет глупо или смешно. Так, мне честно, нахмурился Финч. Ладно. В общем, Я не думаю, что этот Ри чем-то болен. Мне кажется, у него нет никакой лихорадки. Просто он такой. Что? Я уже видел такого же. Такой же. Мальчик не знал, как назвать незнакомца, при том, что ему отчаянно казалось, будто он откуда-то знает, как эти существа называются. Позавчера, когда я шёл из школы, я видел такое же существо, как и этот Ри. На сета с чёрными глазами и белой кожей. только оно было очень толстым и голым. Голым? удивилась девочка. Ему что, не было холодно? Видимо, нет. И что оно делало? спросила Арабелла. Просто сидело на скамейке и пялилось, а потом исчезло. Куда исчезло? Мне показалось, Финч смутился. Сейчас она точно рассмеётся. Мне показалось, что оно превратилось в снег. Но Арабелла и не думала смеяться. Этот ри тоже исчезает, неизвестно куда, призналась она. Один раз я долго смотрела на него в окно, но в какой-то миг я моргнула, а его больше там не было. Пустырь и снег. И всё. Знаешь, что самое странное? спросил Финч. Мне кажется, что я видел и других. Ну, других таких же существ, только никак не могу вспомнить, где и когда. Арабелла испуганно поглядела на него. Другие? Может, это просто лихорадка заразная? Вроде чихотки или потливой горячки. Мне кажется, что они вообще Финч вдруг замолчал. Что вообще? Вообще не люди, а просто существа такие, как гремлины. Тогда почему о них никто не знает? Финч пожал плечами. Какое-то время они шли по улице молча, раздумывая о странных существах, объявившихся в городе. Арабелла нарушила тишину: Ты бы видел свое лицо, когда услышал, что миссис Чатни выбралась из Фроби на Человека в Черном. А ты свое, — не остался в долгу Финч. Ну и что, что я удивился? Кто мог такое предположить? Да, — согласилась Арабелла. И как миссис Чатни связана с Человеком в Черном? Что точно говорил мистер Хэм о встрече твоего дедушки с Человеком в Черном? Он не упоминал о миссис Чатни? Думаешь, я бы не запомнил, — оскорбился Финч. За кого она его принимает? Он сказал только, что человек в чёрном приехал на чёрном фургоне и угрожал дедушке, мол, Геленкопфу что-то там не понравится. Что с тобой? Девочка хмурилась, морщила свой курносый нос и грызла губу. Геленкопф, Геленкопф, пробормотала Арабелла. Какое знакомое имя. Где же я его слышала? Может, вычитала в одной из тысячи своих книг? Нет, кто-то его называл, и точно, я вспомнила. Его называл папа. Твой папа? Что он о нём говорил? Я не помню. Это было очень давно. Они с мамой о чём-то спорили. Я просто помню это имя. Но твоя мама должна знать, о чём шла речь, так? с надеждой спросил Финч. Наверное, ответила Рабелла. Но она Да, я знаю, понуро сказал Финч. Сейчас не может говорить. Ещё одна зацепка, ведущая в никуда, с сожалением подумал Финч. Он понимал, что будучи на снотворных пилюлях, мама Арабел ничего не скажет о Гленн Копфе, а учитывая, что мистер Дрей постоянно за ней присматривает, чтобы она не слишком часто и надолго приходила в себя, узнать что-либо казалось ему вовсе безнадёжным. Дети уже были недалеко от своего дома, когда входная дверь открылась, и на улицу вышел мужчина в чёрном костюме в тонкую полоску, шляпе-котелке и чёрном шарфе. Он помахивал тростью и пританцовывал. Судя по всему, настроение у него было просто замечательным. Постой, начал Финч. Это же дядя Сергиус, испуганно прошептала Арабелла. Ты же говорила, что он по выходным отсыпается до обеда. Да, так всегда и было. И что будем делать? Финч и Арабелла переглянулись. Мистер Сергиус Дрей пребывал в чудесном расположении духа. Он никуда не торопился и был обеспечен как пирожное, которое пока не знает, что скоро его отправят в рот, и даже в страшном сне не мог предположить, что за ним кто-то следит. Он наивно полагал, что в Горре никому до него нет дела, ведь его тут почти никто не знает. Здесь за ним не станут гоняться ни его бывшие поддельники, ни жертвы его былых мошенничеств, ни флики. Уточнение: нормальные флики А не это посмешище Додж с его недоразумением Перкинсом. И, разумеется, он никак не мог предположить, что за ним неотступно следуют двое детей в вязаных шапках. Поэтому он и не озирался. Дойдя до конца улицы, Сергиус Дрей поднялся на мост, который проходил поверх трамвайных путей и вёл прямиком к Гротовой. Гротовая был благополучным районом. Там жили самые зажиточные люди в этой части города. Местные полицейские не отсиживались в фонарях констебля, а патрулировали улицы. Порядок и спокойствие в Гротвой оберегали серьезно. Люди по ту сторону моста обладали хорошими манерами, были более вежливыми и добродушными, чем те, кто жил в Горри. Считалось, что столь сильные различия в жителях, разделённых мостом, проистекали из достатка одних и отсутствия его у других. Как говорил дедушка Финча Не так сложно быть добродушным и сохранять хорошее настроение, когда тебе не приходится выживать день за изо днём, изобретая очередной способ получения хлебных крошек из ничего. Гротвей походил на миленький игрушечный городок внутри новогоднего снежного шара. Пятиэтажные дома с тёмно-красной черепицей стояли тесно, покатые крыши венчали фигурные флюгеры, на каждой улице свои на какой-то жестяной дирижабли, на какой-то коты, на какой-то изогнутые часовые стрелки. К слову, почти на каждом углу, вместо чердачного окна занимал циферблат. Гротвой подчас даже называли районом часов. Между домами проходили уютные извилистые улочки, на которых никогда не было сугробов. Дворники здесь трудились на славу, как впрочем и фонарщики. Никому и в Голлу в Гротвой не могло прийти, чтобы фонари стояли сбитыми плафонами. А ещё по эту сторону моста было то, о чём жители Горри и мечтать не смели. Бронзовой паутиной района опутывалась сеть пневматической почты. Экипажи в Гротвой были по большей части санными. Даже дети разъезжали повсюду на самоходных механических санках, сидя на них и сжимая велекообразный штурвал в круглых защитных очках. Мальчишки и девчонки напоминали настоящих штурманов. Один такой штурман наехал полозом на ногу мистера Дрейя, и тут началось довольно редкое для гротовой явление скандал. Мистер Дрей с удовольствием отчитал маленького бедолагу, не сдерживаясь в выражениях и не скупясь на подзатыльники. Ребёнок отвечал ему громким пронзительным плачем, но у мистера Дрея был иммунитет к чужим слезам. Такое случается, когда отсутствует сердце. к примеру, заложено у ростовщика или просто вывалилось сквозь дыру в кармане. Довольный преподанным малявке уроком, мистер Дрей продолжил путь. Купил у продавца на углу жареных каштанов и поедая их, беззаботно пошагал по улочке. Финч был очень удивлён тем, что любимый дядя Арабеллы отправился именно в гротвый, ведь более неподходящее для него место сложно было представить. Этот тип выглядел здесь так же неуместно, как гремлин в тарелке с супом. Мистер Дрей прошёл два квартала и остановился, чтобы закурить поперёдку у высокой башни с часами. Финчю вдруг посетило странное ощущение, будто бы он был здесь совсем недавно, словно видел эту башню и крыши ближайшей к ней домов с птичниками, вот только но что это за вот только он никак не мог вспомнить. И тут кое-что неожиданно всплыло в памяти Финча. "Станция чужой безмолвие", пробормотал он. "Что ещё за станция?" удивилась Арабелла. "Не знаю". Задумываться о каких бы то ни было странностях сейчас времени не было, ведь мистер Дрей у башне не задержался. Обогнув её, он пошагал по улице и вскоре вышел к рыночной площади. Следуя за ним на почтчительном расстоянии, Финч и Арабелла также оказались на площади и погрузились в море разговоров, смеха и шума. Прямо под открытым небом стояло пианино, из задней стенки которого торчали разновеликие трубы. За пианино сидел старик во фраке и цилиндре и играл что-то праздничное. Порой тут и там раздавался грохот выстреливающих хлопушек. На рыночной площади Гротовой проходила ярмарка. Над ней в небе висели прогулочные воздушные шары, с которых вниз падал разноцветный, зелёный и красный снег. В воздухе он смешивался со снегом обычным, и вот таким пёстрым, крошевым опускался на землю шляпы и зонты. На площадь выходили фасады кафе, пекарен и кондитерских, три паба, различные лавки и даже мастерская игрушечника. К одной из лавок мистер Дрей и направился. На бордовой вывеске над дверью витиеватыми золотистыми буквами было выведено «Локон Белли Пелли». А на полочках в больших окнах-витринах стояли склянки с кремами и лосьонами, жестянки с помадками для волос, там же рядами выстроились гребешки. Отшвырнув попиретный окурок, мистер Дрей взлетел по ступеням, распахнул дверь и, не обращая внимания на остервенело провизжавший колокольчик над притолокой и включившуюся теплорешётку, вошёл в лавку и направился прямиком к стойке. Дети подкрались к окну. Что он там делает? спросила Арабелла. Скандалит, ответил Финч. И верно, мистер Дрей что-то кричал перепуганному приказчику за стойкой. размахивал руками и тыкал пальцем, указывая на свою голову. Прикащик, пытаясь защититься от шквала злобы разъярённого клиента, поднял руки и бросился что-то доставать из шкафа витрины. В его руках блеснул стеклянный флакон. "Кажется, дядя Сергей ус пришёл заменить средство от облысения", хихикнула Арабелла. Мистер Дрейс схватил пузырёк, пригрозил напоследок прикащику кулаком. и направился к двери. Дети отпрянули от окна и поспешили спрятаться в очереди к продавцу жареных каштанов. Дядя Сергей услышал из лавки довольный и, нырнув в толпу, направился через площадь. Финч и Арабелла поспешили за ним. Людей на площади было невероятно много. Здесь сейчас будто собрались жители всех окрестных кварталов. При этом из переулков и улиц подходили всё новые А идти домой никто явно не собирался. Ярмарка была в самом разгаре. Люди прогуливались между полосатыми шатрами и прилавками на колёсах, что-то покупали, о чём-то спорили, но были в прекрасном настроении. Лишь Финч хмурился. Он пытался не потерять из виду мистера Дрея, и эта сумиха его только отвлекала и раздражала. Арабелла отметила выражение его лица. Тебе что, не нравятся ярмарки? Спросила Анна. Нет, угрюмо ответил Финч. Почему? А зачем они вообще нужны? Дедушка мне рассказывал о них, но я Ты что, никогда не был на ярмарке? поразилась Арабелла. Нет? А меня родители водили несколько раз. Ярмарка это же просто чудесно. Спорить у Финча желания не было. Он глядел на раскрасневшиеся от возбуждения и радости лица и не верил буквально ни во что. Ему казалось, что всё это напускное, не настоящее, просто подделка, чтобы никто не заметил случайно, что ты усталый и злой. Они прикидывались. На мальчика окружающий гвалт действовал подавляюще. Он не понимал, как родители могут с такой лёгкостью и щедростью покупать своим детям всё, что те пожелают, и делать это с радостью. Он чувствовал, как в нём что-то закипает и пытался отворачиваться, не смотреть Но куда ни падал его взгляд, всюду были они эти дети и их родители. Финч не осознавал, что просто завидует. Завидует потому, что у него нет родителей. Ему никто ничего не покупает, никто не водит его на ярмарку. Зато он чувствовал себя незваным гостем, который украдкой пробрался на чужой праздник. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным ещё больше, чем обычно. Нет. Ничего хорошего и уж тем более чудесного в этих ярмарках он не видел. Ну ладно, исключение всё же было. Под скошенным полосатым навесом стоял прилавок продавца сладостей. Сам продавец мыльтешил вдоль ряда пухлых мешков и зачерпывал из них конфеты. Конфеты и сладости, верещал он, зазывая покупателей. Конфеты и сладости. Финч протянул продавцу 2 фунта. Лакричных пиявок, пожалуйста. Хороший выбор, похвалил продавец и набрал в одном из мешков ковшиком продолговатые чёрные конфеты, после чего сыпал их в маленький коричневый пакет с надписью "ням-ням". Пойдём скорее, Ара было выхватила конфетку из пакетика, пока дядя Сергиус не скрылся. И они снова двинулись через площадь. пробираясь сквозь ярмарочную толпу, дети несколько раз едва не упустили мистера Дрея из виду, но всякий раз каким-то чудом его котелок обнаруживался впереди. В центре площади была установлена карусель. На механических лошадях, весело смеясь, по кругу носились люди, причём там также были и взрослые, но сейчас они очень походили на детей, как будто их раз за разом охаживали щетки, стирая с них пыль тревоги. из заботы. А я каталась на карусели, тут же сообщила Арабелла. Но ещё бы она не каталась, хмуро подумал Финч. Они прошли мимо решёток, на которых жарились сосиски, и мальчику вспомнился мистер Джоди. Само собой, тут бродяг не было, их сюда не звали и видеть среди посетителей ярмарки не желали. Горожане все выглядели одетыми с иголочки, и Финч почувствовал бродягой себя. Даже дети были одеты в свои лучшие костюмы. Они выглядели как маленькие господа в пальтижках с меховыми воротниками, в миниатюрных цилиндрах на головах, в перчатках и при крошечных тростях. У Финча не было выходного костюма. У него были лишь школьная форма да тёплый костюм на случай сильных холодов. А что уж говорить о трости? У его дедушки была трость, старая, потёртая. Она почти всегда стояла в стойке для зонтов на вежелке. Но дедушка её не любил. Он рассказывал, что когда-то ходил с другой тростью, просто замечательной, но те времена, по его словам, давно ушли в прошлое. Вы только поглядите, кто тут у нас, раздался оклик совсем рядом, и кто-то ткнул тросточкой в спину Финча. Мальчик испуганно дёрнулся и под заливистый смех обернулся. Перед ним стояли трое его одноклассников: Уинстон Пиклби, Чэмси Джолли и Фиггер Смитс. Они были разряжены, как будто собирались давать показания в суде, все в цилиндриках и белых перчатках. Пикклби держал в руках круглый красный леденец на палочке. Смитс и Джолли сражались на тростях, как на саблях, но стоило Пикклби окликнуть Финча, как они тут же перестали и уставились на мальчика со злобными, уничижительными усмешками на лицах. «Финч и струщоб», — продолжил Пикклби. «Неужто крыса вылезла из своей норы?» «Что за голодранцы носят в выходные школьную форму?» Друзья подпевал и прыснули. «Эй, сынок, повежливей!» – снисходительно проворчал доктор Пикклби, стоявший за спиной мальчишек. В одной руке он держал зонт, а в другой такой же, как у сына, леденец. Рядом с ним стояли судья Джоли и господин Смитс, хозяин автоматонов Смитса. Эти джентльмены выглядели и вели себя так, будто вся рыночная площадь принадлежит лично им, не меньше. Доктор Пикклоби продолжил, обращаясь одновременно к сыну, его друзьям, их отцам и Финчу. «Мы не говорим слово «голодранец», это не культурно. Мы говорим «нищий» или «бедняк». «Как скажете, сэр», усмехнулся Уинстон. «А ты, Финч, как я погляжу, подружку завел?» Финч покраснел, а Арабелла схватила его за руку, намереваясь утащить прочь. «Пойдем». Тихонько прошептала она: "Дядя Сергиус, он уйдёт. Нам надо спешить. Не обращай внимания". Уинстон запел мерзким голоском: "Финч чуть Джей решили пожениться, только Финч забыл помыться". И мальчишки, и их отцы рассмеялись. Финч не стал больше терпеть. Подобрав с земли горсть разноцветного снега, он принялся демонстративно лепить из него снежок. Богатенькие отпрыски даже онемели от такой наглости. Ты не посмеешь, у Инстан в ужасе выпучил глаза. На его костюмчике не было ни снежинки, поскольку он профессионально прятался под зонтом своего отца. Не говоря ни слова, Финч размахнулся и швырнул снежок. Тот угодил у Инстану Пиклби прямо в грудь. Мальчишка завопил, а Финч уже лепил следующий. Ещё один снежок сбил цилиндр с головы Смитца младшего, а третий случайно ударил в живот самого Смитца старшего. Тот рассерипел. "Преступление", заххтел джентльмен. Избыточная полнота и узкий воротник рубашки даже не позволили ему закричать. "Преступление, констебль, зовите констебля! Бежим!" воскликнула Арабелла, схватила Финча за руку и потащила его прочь. Вслед им неслись гневные крики важных господ и яростные визгливые угрозы их детей. Финч немного согревал осознание того, что он хоть чуть-чуть подпортил праздник этим высокомерным снобом и ханжам. Жаль, он не угодил снежком в наглую рожу этого Пиклби. Они добежали до противоположного края площади и остановились. Финч согнулся, пытаясь отдышаться. Ты видел, куда он пошёл? Ара было отчаянно озиралась. Он пропал. Финч обернулся кругом. Мистер Эдре и след простыл. Это ты во всём виноват. Набросилась на него Арабелла. Вот нужно было тебе сцепиться с этим Пиклби и его дружками. Ни в чём я не виноват, огрызнулся Финч, хотя и сам понимал, что как раз ты и виноват. Кажется, кажется, это он. Он вдруг увидел знакомый котелок, но лишь на миг. Вместе со своим обладателем тот свернул на боковую улочку и исчез с площади. Ты уверен? спросила Арабелла. Наверное, наверное, не подходит. Бежим. И они побежали. Выскочив из-за угла, Финч и Арабелла едва не налетели на многодетное семейство, спешащее на ярмарку. "Эй, осторожнее!" прикрикнул мужчина с курительной трубкой в зубах. "Простите!" воскликнула Арабелла. "Простите!" Выпутавшись из чужих пальто, детей и их санок, Финч и Арабелла побежали по улице. Фигура в узком пальто и котелке маячила впереди. Да, это был мистер Дрей. С своей то крадущейся, то танцующей походкой он брёл по тротуару вдоль ряда экипажей саней, владельцы которых сейчас, видимо, были на ярмарке. Мистер Дрей не останавливался и никуда не сворачивал. Маленькие преследователи перевели дух. Как думаешь, спросил Финч. Куда он идёт? Не знаю, ответила Арабелла, наградив его осуждающим взглядом. Но теперь мы не должны его потерять. С каждым шагом прочь от рыночной площади шум ярмарки постепенно становился всё тише. Дети медленно углублялись в гротвой и в какой-то момент отметили, что дома, мимо которых они шли, больше не выглядят аккуратненькими и чистенькими. Повсюду, куда ни кинь не взгляд, были потёртые двери, ржавые трубы и покрытые нагаром от керосиновых ламп окна. На улице появились бродячие собаки и бродячие люди. Этот гротвей был не таким, как в центре. Он постепенно превратился будто бы в сплошные задворки и стал напоминать горри в нелучших его местах и в не слишком удачные дни. Возле фонарного столба с разбитым плафоном стоял потрёпанный мужчина и пил что-то из бутылки. Он проводил Финча и Арабел у кривым, недобрым взглядом. Из какого-то окна раздавались крики. Кричала женщина. Она угрозила, что заберёт детей и бросит это грязное животное. Финч предположил, что речь о собаке. На встречу прошёл старьёвщик, тянувший за собой громыхающую и искряющуюся повозку, на которой громоздились обломки труб, разломанные граммофоны и погнутые велосипедные колёса. Он что-то ворчал, разговаривая сам с собой, а ещё от него изрядно несло помойкой. Мистер Дрей уверенно шёл по улице. И перемены в районе его, очевидно, нисколько не заботили. Учитывая, что он по пути несколько раз здоровался с какими-то мрачными типами, дети поняли, что для него здесь были все свои. В какой-то момент мистер Дрей остановился у обшарпанного и скрюченного, словно в приступе тошноты дома, огляделся по сторонам, взбежал по лесенке, пару раз стукнул кулаком в дверь и, когда-то отворилось, скрылся внутри. Дети выбрались из-за покосившейся афишной тумбы, на которой висели ободранные и пожелтевшие от времени афиши спектаклей из тех времён, когда Финч ещё даже не родился, и направились к дому, в котором ещёс дядя Сергиус. "А ну с дороги, мелочь", рявкнул огромный человек в полосатой рубахе под распахнутым пальто. На его здоровенной голове косо сидел крошечный по виду детский котелок. Черная щетина покрывала всю нижнюю половину лица здоровяка. Выглядел этот человек так, будто только что сбежал с каторги. Дети поспешили расступиться, пропуская громилу, и тот косолапо протопал мимо. Финч и Арабелла, не сговариваясь, поежились и подошли к скрюченному дому. Темно-красное здание с эркером нависало над улицей. Дверь, за которой скрылся мистер Дрей, была выкрашена в сочный бордовый цвет. Из-за неё доносилась приглушённая музыка. Полустёртая вывеска над входом гласила: "Пересмешник". "Я знаю, что это за место", прошептала Арабелла. "Это кабаре. Помню, как мама велела папе держаться подальше от кабаре в романе Говарда Пелли, 13 строк: "О, часто события происходят в кабаре. Там много курит" И пьют разные горячительные напитки, и поют, а ещё там творится всякое страшное. Что, например, спросил Финч испуганно. Кого-то обманывают, кого-то травят ядом, а кого-то соблазняют роковые женщины. К слову о роковых женщинах. Вся стена рядом с дверью была обклеена афишами с изображёнными на них упомянутыми женщинами в очень фривольных нарядах. У некоторых из дам и вовсе проглядывали чулки На большинстве афиш была нарисована красивая мисс по имени Фанни Розонтот, которая, судя по огромным заголовкам, являлась самим очарованием, восхитительным цветком и гвоздьём программы. На одной афише она сидела верхом на месяце, на другой была в костюме кошки и коварно улыбалась. На третьей устроилась в центре паутины, в которую словно мухи угодили несколько джентльменов. Финч так и не понял, кем именно была мадам Розентодд. Пела она, танцевала или просто показывала сценки. Но в чем он был уверен, так это в том, что, как часто говорил неудачливый в любви мистер Си из 17-й квартиры, она была из тех, кто закатывал сцены. «Пойдем?» – неуверенно спросил Финч. Арабелла вместо ответа поднялась по ступенькам и постучала. В тот же миг дверь распахнулась. Дети шагнули в помещение и оказались в непроглядной пурпурной дымной туче. Они тут же закашлялись. Финч попытался оглядеться, но почти сразу наткнулся на огромное черное лицо, вынырнувшее к ним из дыма. «Детям входа нет!» – проскрежетал человек с огромными бровями, приплюснутым носом и здоровенными белоснежными зубами. «Ростом не вышли! Ха-ха-ха!» Чернокожий Громила вытолкал Арабеллу и Финча на улицу, После чего захлопнул за ними дверь. "Больно надо", возмущённо таким поведением крикнула Арабелла. "Мы пойдём к вашим конкурентам, так и знаете". "Что?", удивился Финч. "Зачем?" "Никуда мы не пойдём", прошептала девочка. "Просто мистер Сьюлли, герой романа 15 фунтов удачи, всегда так говорил, когда его откуда-то выгоняли". "Что будем делать? Давай обойдём дом. Вдруг здесь есть чёрный ход". Финч кивнул. И они двинулись вдоль здания. Вскоре дети обнаружили неприметный узкий проход, прячущийся в нише. Проход привёл их в крошечный дворик к колодец, почти всё место, в котором занимали сугробы. У дальней стены стояли мусорные баки, по ним сновали облезлые коты. Один кот держал в зубах рыбий скелетик. Другой Финч даже потёр глаза, поскольку решил, что ему показалось зажжённую сигару. Рядом с баками громоздился сломанный рояль. К нему прислонился прохудившийся контрабас, а в дырявом барабане, лежащем рядом, сидел ещё один кот. Помимо этого, всё кругом было заставлено пустыми бутылками. Как и предполагала Арабелла, во дворике обнаружилась ещё одна обклеенная афишами дверь, но уж чего девочка предположить не могла. Так от того, что перед дверью будет стоять молодая женщина с папиреткой на тонком длинном мундштуке, и ещё того, что эта женщина будет плакать. Тушь размазалась по её лицу, застыла потёками на щеках, как пролитые чернила. Тёмно-красная губная помада растеклась и превратилась в длинную уродливую улыбку, пудра кое-где стёрлась. На женщине было чёрное бархатное платье с сетчатые чулки, и крошечная шляпка с дымчатой вуалькой, а ещё боа из угольных перьев. Белые как снег волосы велись волнами и покачивались, когда их обладательница трясла головой. Не останавливая рыданий, женщина раз за разом выпускала из рта струю алого дыма. Дети переглянулись и подошли ближе. "Мадам, с вами всё в порядке?" спросил Финч. Женщина вздрогнула и поглядела на Финча. перевела взгляд на Арабеллу. В первое мгновение она испугалась, но тут же, увидев, что это всего лишь дети, немного успокоилась. Что вы здесь делаете? спросила она строго. Здесь не место для детей. Мы просто шли на ярмарку и услышали, что кто-то плачет, соврал Финч. Мы подумали, вдруг вам нужна помощь, добавила Арабелла. Лицо женщины выражало сомнение. Помощь И чем же вы можете мне помочь? Что-то вдруг будто подтолкнуло Финча, и он протянул ей пакетик с конфетами. Всё будет хорошо, мадам, сказал мальчик. Не плачьте. Женщина была потрясена его поступком. Тем не менее, она взяла из пакетика лакричную пиявку и улыбнулась. Несмотря на растёкшуюся тушь и слегка покрасневшие щёки, улыбка будто осветила её лицо. Эта дама была не просто миловидной, Она была очень красива, и Финч её узнал. Вы Фанни Розонтот, спросил он. Так и внуло и отправила в рот пиявку. Я Финч, а это Рабелла. Мадам Розонтот по очереди протянула ему руку в тонкой бархатной перчатке. Приятно познакомиться, дети, жуя конфету, сказала она. Можете называть меня Фанни. Вы же очень красивые, Фанни, выпалил Финч и покраснел. а Арабелла закатила глаза. «Вы не должны огорчаться. Почему вы плачете?» «Мы можем как-нибудь вам помочь, мадам?» спросила девочка. «Что-нибудь сделать для вас?» «Вы очень добрые дети», сказала мадам Розентот, зажала зубами мундштук и выпустила из уголка рта очередную струю дыма. «Но, к сожалению, вы ничем мне не поможете». «Может, если вы расскажете?» начал было Финч. Впрочем, Фанни Розентот явно не нуждалась в дополнительных уговорах. Судя по всему, у неё на душе давно накипело, и ей срочно потребовалось выплеснуть свою горечь. Все хотят, чтобы я была страстной и весёлой, жалобно сказала она, потому что хмурые и заплаканные женщины никому не нужны. Всем подавай ярких, пылающих безудерным огнём бестий. А кто такие бестии? спросил Финч. Женщины, которые держат мужчину за горло, впиваясь в его губы поцелуем, машинально пояснила Фанни и продолжила жаловаться. Я должна быть ослепительной, как проклятая лампа. Я должна светить и греть. Я должна раскалять сердца и умы. И никому нет дела до моих чувств. Нам есть дело до Фанни, сказал Финч. Возьмите ещё конфету. С удовольствием, мадам Розунтот отправила в рот ещё одну пиявку и принялась её трагично жевать. Мы вас понимаем, Фанни, попыталась утешить её Арабелла. Это очень несправедливо. Расскажите, что случилось. Финиш сомневался, что это сработает, но мадам Розун тот отчаянно нуждалась в слушателе, хотя бы таком, маленьком и наивном, перед которым не стыдно преобнажить душу. Я так устала от этих взглядов, сказала она. Так устала от луча прожектора. Когда-то я просто хотела петь, но сейчас я уже не понимаю, о чём пою. Я больше не чувствую музыку, понимаете? Музыка превратилась в какое-то громыхание и шипение на фоне А я выдаю под неё бессмысленные рифмованные строки, от которых самой тошно. Любовь, раковая страсть, томные взгляды и ревность. Я не хочу об этом больше петь. А о чём бы вы хотели петь? Я, я не знаю, она отрешённо огляделась. О снеге, о мечтах, о том, что меня действительно волнует. Но почему вы не поёте об этом? А это, милая, никому не нужно. Всем подавай страсть, огонь, пошлость и вульгарщину. неразделённые чувства, предательство и всё с этим циничным чёрным юмором, от которого хочется повеситься. Это даже хуже, чем кукольный водевиль. Это это кабаре. Мадам Розонтот уставилась на медленно падающие снежинки. Кажется, она впервые это сказала вслух, будто выцарапав из себя признание. И всё же было видно, что ей удалось сбросить с души тяжёлый камень. Вам нужно обмануть их, сказал Финч. Всех тех, кто ждёт от вас, ну, то, что ждёт. Пойте о том, о чём хотите. Вы пробовали? Очень давно, Финч, грустно протянула мадам Розантот. Ещё когда только начинала, меня встретили презрительным улюлюкнем. Но когда я затянула о красотке Бонни, не дождавшейся своего лихого штурмана, все были в восторге. Но сейчас всё по-другому, так? О чём это ты? Ну, тогда вы ещё не были Финь сплепомнил: "С самим очарованием, восхитительным цветком и гвоздём программы. Сейчас вы можете делать что захотите, и все будут вас любить. Но мне страшно. А если они снова начнут улюлюкать?" "Фанни", сказала Арабелла тоном, каким обычно взрослые говорят с детьми. "Вам не стоит бояться. Вы прекрасны, и это они все в ваших сетях, а не наоборот". Так нарисовано на афише. Дедушка говорит: — добавил Финч, — что когда человек надолго прекращает быть собой, его душа черствеет, и он умирает изнутри. «Так и есть», — кивнула мадам Розентот. «Я почти очерствела и умерла изнутри. Вы очень умные дети». Она будто на мгновение забыла о собственных бедах и пристально поглядела на Финча и Арабеллу. Оба тут же опустили глаза и покраснели, не в силах выдержать не мигающий взгляд этой восхитительной женщины. Вы очень милые, сказала мадам Розантот. Спасибо вам за вашу доброту. Сейчас нечасто встретишь того, кто просто выслушает и попытается утешить. Жаль, что вы всего лишь дети, и жаль, что всё несколько сложнее, чем просто взять и попробовать. Но вы своего добились, маленькие коварные интриганы, она звонко рассмеялась. Мне уже не так грустно. Может, это я могу что-то для вас сделать? Нет, Вани, спасибо, начал Бёу Финч, но Арабелла перебила его. Мой дядя, сказала она и указала на дверь за спиной мадам Розантот. Он там внутри. Мы не шли ни на какую ярмарку, а следили за ним, потому что на самом деле он не мой дядя. Он очень плохой человек, и мы хотели узнать, что он замышляет. Мадам Розантот вздохнула. Я тебе очень сочувствую, малышка, но детям и правда лучше не посещать такие места, как Пересмешник. там полным-полно плохих людей. А ещё то, что показывают на сцене, порой бывает м -м, непонятным для детей. К тому же, она наклонилась к Финчу и Арабелле и, приставив ладонь к губам, прошептала: "За дверью чёрного хода стоит Вингало, младший брат Боргола, который сторожит главный вход. Они очень злобные, и я не смогла бы вас провести, даже если бы захотела. Мне очень жаль. Орабелла пригорюнилась, и мадам Розантот ласково взяла её за подбородок. Лукава прищурилась и сказала: "Знаешь что? Как выглядит этот твой дядя, который не дядя. Он носит чёрный костюм в тонкую белую полоску, а ещё у него чёрные усики. Я погляжу, что он там делает, и напишу тебе в письме. Скажи мне номерной код твоего приёмника к нему на почте. В Горе не проведена к нему почта, но вы можете написать мне обычное письмо" Я сама всегда забираю почту. Говори адрес, сказала Фанни. Горри, улица Трум, дом номер 17, Арабелла Дж из девятой квартиры. Горри, Трум 17, 9 Арабелла Дж. Сейчас запишу в гримуборный. В дверь постучали глухо несколько раз. Финч никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то стучал не внутрь дома, а наружу. Но мадам Розонтот явно поняла знак. Да еду уже, иду, раздражённо воскликнула она и повернулась к детям. Рада была с вами познакомиться, Финч. Она протянула руку мальчику, и тот её восторженно пожал. Арабелла и девочка тоже пожала. Дети, я должна вас предупредить. Не стоит ходить по таким местам. Здесь бродит всякий сброд, и вас могут обидеть, а я этого не хочу. Хорошо, Фанни. сказали Финч и Арабелла хором. Ну ладно, женщину улыбнулась. Кажется, она поняла, что никакие советы и увещевания детскому любопытству не указ. Мадам Фанни Розонтот, гость программы, кивнула им напоследок и исчезла за дверью. Уже стемнело. Финч брёл домой, утопая по щиколотку в снегу. Ноги мальчика гудели от долгих блужданий по закоулкам родного района. Руки совершенно одеревенели от копания в кучах ржавых деталей и механизмов, сваленных на задворках мастерских. В животе от голода скрипела, скрижетала и урчала, словно Финч и сам был сделан из таких механизмов. После возвращения в Горри они с Арабеллой разделились, и девочка сразу пошла домой, дожидаться письма от мадам Розентот. Финч же отправился в буквальном смысле в неизвестность, на поиски того, без чего их план не мог состояться. И все же трофей, который он сжимал в руке, а именно увесистый сверток, служил доказательством, что все было не зря. На улице Трум, от самой улицы Трубы в одном ее конце и до дома со злой собакой, у моста в Гротовой и в другом конце, горели лишь несколько фонарей, да и те довольно далеко друг от друга. Они походили на висящие в воздухе брызги света, которые выхватывались из темноты небольшие отдельные фрагменты вечера. В будочке на станции мистера Перри светились окна. Старик должно быть сейчас готовил ужин. В некотором отдалении располагался фонарь констебля. К нему вело дорожка из развешанных на проволоке фонариков. Зажигал их всегда мистер Перкинс, младший констебль, в то время как мистер Додж, его старший коллега, считал это дело ниже своего достоинства. предпочитая сидеть в тепле и указывать помощнику, как правильно зажигать фонари через рупор вещателя. Одинокий фонарь на кованой опоре висел и над входом в дома номер 17. В рыжих прямоугольниках окон колыхались тёмные силуэты жильцов. Финч уже был неподалёку от своего дома, когда входная дверь открылась и из неё вышла женщина. Свет фонаря вырвал из темноты зелёное пальто с лисьей оторочкой, и шляпку с загнутыми полями. Миссис Чатни из шестой квартиры пронеслось в голове. Интересно, куда это она направляется? Ближе к вечеру в доме всегда начиналось всё самое интересное. Жильцы бродили по подъезду, громыхали дверями, разъезжали на лифте, переругивались друг с другом и с миссис Поуп. Можно было много чего унюхать и подслушать. То, что миссис Чатни решила пропустить всё это, показалось Финчу очень подозрительным. Соседка поравнялась с ним. Уголки её губ тронула едва заметная улыбка. Добрый вечер, миссис Чатни, поздоровался Финч. Добрый вечер, Финч, кивнула соседка. Как поживает дедушка? Финч мог бы поклясться, что сказала она это как-то слишком уж многозначительно. Не просто как поживает дедушка, как его здоровье и что он думает о последних новостях. Как поживает дедушка? Хотя о чём это я, ведь мы оба прекрасно знаем, что он исчез, возможно, похищен, а возможно и убит, и больше никак и нигде не поживает. Мрачные подозрения Финчи подкрепило то, что она не стала дожидаться ответа, а просто прошла мимо. Мальчик с трудом остановил себя, чтобы не броситься следом с расспросами. Да и что бы она ему ответила? Если миссис Чатти не в сговоре с человеком в чёрном, Он, Финч, только выдаст, что подозревает её. Нет, нужно как следует всё продумать и посоветоваться с Арабеллой. Может, вместе они найдут способ, как вывести соседку на чистую воду. Финч направился к дому. Он был уже на пороге и даже взялся за дверную ручку, когда та повернулась. В следующий миг дверь распахнулась, и на Финча налетела Арабелла в своей рыжей шапке, завязанной под подбородком. Финч радостно выдохнула девочка и махнула перед его носом конвертом. Она написала: "Фанни написала мне. Ты не поверишь, что в письме". "А что ты здесь сделаешь?" спросил Финч. "Как что?" удивилась Арабелла. "Слежу за миссис Чатти, конечно. Она вела себя очень странно, и я решила пойти за ней. Я подумала, что она идёт на встречу с человеком в чёрном", закончил Финч. Арабелла лихорадочно закивала. И мальчик испугался, что у неё сейчас отвалится голова. Куда она пошла, спросила девочка. В конец улицы. Идём за ней? Конечно. И они побрели следом за миссис Чатни. Та, не оборачиваясь, шла по тротуару, спрятав руки в карманах пальто. Глядя на неё, Финч со всё возрастающей тревогой думал о том, что не представляет, что делать, если она приведёт их к человеку в чёрном. А ещё он очень устал, замёрз и проголодался. Что касается Арабеллы, то ей всё это казалось было лишь в радость, очередное приключение. Она небось уже поужинала и даже уроки сделала. Кстати, ты нашёл? спросила Арабелла, когда они остановились, наблюдая за тем, как миссис Чатни перешла улицу и направилась к домам номер 21, 22 и 23, стоявшим со стороны пустыря. Финч продемонстрировал ей свёрток. Это же замечательно, ещё больше обрадовалась Арабелла. А я мимоходом намекнул имсис Поуп, что слышала шуршание и царапанье на лестнице. Ой, как она взбеленилась! Наш план работает, кивнул Финч. Куда же она идёт? Это уже относилось к миссис Чатни. Соседка нырнула в проход между двумя домами, преодолела его насквозь. И оказавшись возле путей, двинулась вдоль них обратно, в начало улицы. Не знаю, сказала Арабелла. Она целый час торчала у окошка миссис Поуп, делилась с ней рецептами приготовления супа из ворон, несмотря на то, что все в доме знают, у неё аллергия на супы. А потом отправилась на шестой этаж и долго топталась там у двери мистера Франки, при том, что она его просто терпеть не может. А затем по лестнице спустилась на свой этаж. И там уже вызвала лифт. «Да, все это очень странно», — согласился Финч. «Миссис Чатни всегда была подозрительной, но после того, что мы узнали у мистера Джоди... Как думаешь, что ее связывает с человеком в черном?» Рабелла закусила губу. «М-м-м, наверное, она шпионит для него?» «Это понятно. Но за кем? За мистером Франки?» «Не знаю. Может, они хотят еще кого-то похитить?» Девочка замолчала, испуганная собственными словами. И это ещё не всё. В письме Фанни написала, что постой. Финч вдруг замер и нахмурился. Миссис Чатни обошла трамвайную станцию мистера Перри и двинулась прямиком к фонарю констебля. Что она задумала? Она идёт к мистеру Доджу? Соседка, впрочем, у домика не остановилась и скрылась за ним. Дети бросились бежать. И вскоре оказались у небольшого одноэтажного строения из синего кирпича с тёмно-синей черепицей. На самом деле, фонарь констебля был не совсем одноэтажным. Над крышей возвышалось что-то вроде башенки наблюдательного поста, из которой торчал дымоход. Там же поблескивали линзы в трубах перископа. На шпиле вертелся анемометр. Над ним, поскрипывая, слегка поворачивалась кованная стрела флюгера. Из иллюминаторов фонаря Констебля лился рыжий свет. Изнутри раздавался бас мистера Доджа, спорящего с диктором радиофора. Дети, пригибаясь, чтобы их не заметили из окон, на цыпочках двинулись вдоль стены и зашли за угол. Соседки нигде не было. Куда она делась? прошептал Финч. Миссис Чатни как будто превратилась в снег. Финч невольно вспомнил про тех странных носатых существ, Ри из-под моста и толстека на скамейке. Он испуганно поёжился. Неужели соседка тоже? Додумать да он не успел. За спиной вдруг хрустнул снег под чьими-то ногами, и кто-то грубо схватил Финча и Арабеллу за руки. "Попались!" Миссис Чатни и не думала превращаться в снег. Она просто обошла фонарь констеблю вокруг и незаметно подкралась к Финчу и Арабелле. Стало очевидно, что она с самого начала знала о слежке и просто заманивала их в ловушку. "Шпионяти, маленькие проныры", зашипела миссис Чатни. Соседка больше не выглядела добродушной и приторно вежливой, какой всегда казалась. С неё будто слезла маска, обнажив злобную, преисполненную яда и коварства женщину. "Очень зря. Пустите", завопил Финч. "Пустите! Не тужь, я вас не отпущу!" Соседка потащила детей к двери. Финч понял, что она хочет сделать, и похолодел от ужаса. «Только не мистер Додж», — пронеслось в голове. «Только не мистер Додж». А Рабелла тоже все поняла. «Мы больше не будем», — взмолилась она. «Честно, честно». Дверь фонаря Констебля распахнулась, и на пороге появился огромный человек в темно-синем мундире и шлеме с кокардой. Широкое бульдожье лицо полицейского багровело, В глубоко посаженных глазах поселился не добрый блеск, а чёрные бакенбарды, плавно переходившие в пышные усы, стояли дыбом. Что здесь за шум? грозно рявкнул констебль Додж. О, мадам. Он увидел миссис Чатни и поприветствовал её, прикоснувшись к краю шлема. Мистер Додж, воскликнула женщина. Тут двое детей, сэр. Я поймала их, когда они заглядывали в ваши окна и что-то вынюхивали. Дети, мэм? Дасер, двое маленьких вредителей. Мистер Додж опустил взгляд и тут же поджал свои пухлые губы, не преминув также сморщить нос, словно перед ним стояли не какие-нибудь дети, а две огромные испускающие слизь из пастей блохи. "Внутрь", велел он и отошёл в сторону. Миссис Чатни затащила упирающихся Финча и Арабеллу в фонарь канстебля и только после этого отпустила их. Мистер Додж Упёр руки в бока и с ног до головы оглядел детей. За его спиной маячило недоуменное лицо младшего констебля Перкинса. Высокий и худой младший констебль разительно отличался от своего старшего коллеги. Его круглое мальчишеское лицо было чисто выбритом и казалось простоватым для служителя закона. Из-под шлема торчал вихрь соломенных волос. "Кто здесь у нас?" пробасил тем временем мистер Додж. «Отъявленный негодяй?» «Это не мы, негодяи», — заявил Финч, «а она». «Молчать?» Констебль размахнулся и отвесил мальчику по щечину. «Не смейте оскорблять почтенную мадам!» Финч схватился за щеку и почувствовал, как к глазам подбираются слезы. Лишь неимоверным усилием воли он удержался, чтобы не заплакать. Нельзя было рыдать, как девчонка, в присутствии Арабеллы. Вместо этого он гневно засопел, С ней ненавистью уставившись на огромного злого полицейского. Они что-то замышляют, говорю вам, мистер Додж. Миссис Чатни улыбалась настолько зловредно и лживо, что поверить её словам мог бы только непроходимый тупица, ну или старший констебль Додж. Это она что-то замышляет, попыталась всё объяснить Арабелла. Она связана с Констебль замахнулся, чтобы ударить и её, но тут вмешался Перкинс. Он вынырнул из-за спины мистера Доджа и строго покачал пальцем. Никаких бездоказательных обвинений в фонаре констебля. После чего взял Арабеллу за руку и подведя девочку к стене, усадил её на стоявшую там грубую деревянную скамью. Судя по железным кольцам в полу, к которым должны были крепиться цепи кандалов, это место предназначалось для арестованных преступников. Хмурился и ворчал Перкинс больше для виду. Было ясно, что он просто попытался защитить девочку. Впрочем, его старший коллега этого не понял. "Вот именно", тряхнул он. "Никаких бездоказательных обвинений. Напраслина тоже считается преступлением, чтоб вы знали". Миссис Чатники внула. "Вот-вот", сказала она самодовольно. "Мистер Додж, я настоятельно рекомендую наказать этих детей, а ещё сообщите обо всём их родителям. Судя по всему, Мистер Дрей дядя этой наглой девчонки недостаточно строго её воспитывает. Арабелла заплакала. Она боялась даже представить, что её ждёт, если во всё это вмешается дядя Сергиус. Да и к мистеру Фергину, деду несчастного мальчишки, тоже следует заглянуть, добавила миссис Чатни. Но вообще-то, мне кажется, он решил последовать примеру родителей этого безнадёжного ребёнка и бросил его. Я крям уха слышала о том, что мистер Фергин куда-то внезапно отбыл. Если это так, то стоит вызвать клерков из сиротского приюта. Финч сжал кулаки и скрипнул зубами, но сказать ничего не решился. Что ж, я так и сделаю, мадам, важно покивал мистер Додж. Мистер Сергиус Дрей, почтенный джентльмен строгих нравов и образец хороших манер, ему можно доверить наказание девчонки. А что касается этого оборванца, думаю, и на него управу найдём. Благодарю за вашу помощь в поимке злоумышленников, мадам. Прошу вас, констебль, с ложной скромностью потупила семисис Чатни. Вы ведь знаете, что я всегда с радостью помогу представителям закона. Что ж, она кивнула и направилась к выходу. Мадам, почтительно склонил голову мистер Додж. Мадам, кивнул и Перкинс. Попрощайтесь вежливо с мадам, велел констебль Додж детям. Не буду. С вызовом уставился на него Финч. Арабелла лишь приглушённо вскликнула. Ох, и больно надо, заявила миссис Чатни и покинула фонарь констебля. Младший констебль Перкинс закрыл за ней дверь. Ты только взгляни, Перкинс. Мистер Додж схватил Финча за шиворот и швырнул его на скамью для арестантов рядом с Арабеллой. Всё черты закоренелого преступника налицо чувствуют. «Взгляд из-под лоби, сжатые зубы, выпученные глаза, желваки на скулах. Так выглядит лицо будущего каторжника». «С-с-с!» Констебль шумно втянул носом в воздух. «А это еще что за вонючая мерзость?» Мистер Додж поморщился, обнюхивая Финча и Арабеллу. «Хоть я и всегда знал, что дети — маленькие вонючие создания, но это уж слишком». Финч испугался, что сейчас у него отберут его добычу, и принялся лихорадочно придумывать отговорки. Он знал, что обнаружение у него кое-чего явно запрещённого, завёрнутого в коричневую упаковочную бумагу, лишь вопрос времени. Это дохлая рыба, сэр, Финч сам протянул констеблю свой свёрток. Я её достал на помойке для мо, кошки миссис Поуп. Рыбка лишь немного подгнила и ещё вполне вкусная. Перкинс, выброси эту дрянь за дверь. Мистер Додж буквально отпрыгнул от свёртка. видимо, опасаясь подхватить от него какую-то заразу. «А этой хвостатой лысой мерзости придется поголодать. Моя б воля, уже давно на нашей улице не было бы ни одной кошки. Потравил бы их и глазом не моргнул бы. Разводят, понимаешь, нежности к этим плохастым кусачим тварям, когда по ним живодер не плачет. По ним и по детям». Младший констебль забрал у Финча сверток и, приоткрыв дверь, вышвырнул его за порог. "А это что такое?" спросил Перкинс, повернувшись к Рабеле. "Сэр, девочка что-то сжимает в руке. Конверт." "Нет!" завопила Рабела. "Это моё, не забирайте!" Она попыталась спрятать конверт за спину, но младший констебль ловко выхватил его из её пальцев. Отправив в ящик с уликами, верил мистер Додж, усаживаясь за свой стол. "Потом разберёмся." Перкинс опустил конверт в деревянный ящик, стоявший на краю стола старшего констебля, и спросил: Что делать с детьми, сэр? Оформлять? После ужина, ответил мистер Додж. А пока на день на них кандалы. Сэр, это же просто дети? Нет, Перкинс, это не просто дети, убеждённо ответил мистер Додж. Это непослушные, разбалованные супляки. которые никогда не следуют правилам и для которых такого понятия, как закон, не существует. А родители их безвольные и слабохарактерные, потакают им. В силу своей безнаказанности эти хорки, которых ты называешь детьми, не проявляют никакого почтения ни к частной жизни, ни к частной собственности, ни к представителям закона. О чём вы, сэр? Вечно забираются куда не положено, воруют конфеты и рассказывают грязные шуточки про констеблей. «Вот в былые времена родители били детей ротанговой тростью, запирали в чулане и не просто лишали сладкого, а лишали еды. И вот тогда из детей вырастали образцовые граждане, на которых полиция всегда могла положиться. А сейчас? Да сейчас это разве ж наказание? Смех один! Не позволяй провести себя, Перкинс. Их лучше держать на привязи». Перкинс нехотя снял с гвоздика на стене литые скобы-браслеты, соединенные цепью, Просунул в них одну за другой руки Финча и закрутил винты. То же он проделал и с руками Арабеллы. Кандалы были огромными, тяжёлыми, оттягивали запястья и больно давили. Финч почувствовал себя самым настоящим каторжником. Он вдруг подумал, что дедушке было бы за него очень стыдно. "Но мы ничего не сделали", попытался протестовать мальчик. "Молчать!" прикрикнул мистер Додж. Младший констебль тем временем присоединил кандалы к большому железному кольцу, торчащему из пола, после чего тяжело вздохнул и направился обратно на своё место. Для этого ему пришлось подняться по металлической лестнице, которая вела на отгороженную перилами площадку наблюдательного поста. Взобравшись наверх, Перкинс сел за стол и вернулся к прерванному ужину. В своём тесном логове в башенке он походил на ворону в гнезде. Развернуться там и правда было негде. На столе стояли печатная машинка, телеграфный ключ и аппарат для приёма сообщений, а также там разместились механизмы управления перископами. Создавалось впечатление, что мистер Додж поселил там Перкинса за какую-то провинность. Сам старший констебль с удобством сидел за большим дубовым столом, обитым тёмно-синим крепом. По левую руку от него и подальше от арестованных уютно горел камин, а по правую стояла тумба с радиофоном. У стены за спиной полицейского примастился шкафчик-картотеки, над которым висел план Горги. Возле карты кнопками были закреплены плакаты "Розыскивает полиция" с изображёнными на них угрюмыми щетинистыми рожами. Рядом с ними соседствовали Финч сперва даже не поверил своим глазам и кивнул Арабелле, указывая и ей тоже. Уже знакомые эти мафиши. С них кокетливо улыбалась Фанни Розонтот. Констебли, будто бы забыли о присутствии детей. Перкинс доел суп и скрылся за газетой у себя наверху. А мистер Додж догрыз мяса с кости жареной кроличьей ножки, вытер губы и пальцы салфеткой и подставил ухо под рог радиофора. А тут раздался заунывный, но вместе с тем несколько тревожный голос. Метеорологическая станция в Брубере передаёт, что ожидаемая снежная буря будет иметь весьма скверный характер. Согласно шкале Керинга, это будет буря третьего, а возможно, даже второго порядка. Напоминаем, что снежная буря ожидается уже через 3 дня. Будьте готовы и следуйте установленным инструкциям. Финч наклонился к рабеле. Что будем делать? шёпотом спросил он. Не знаю, отчаянно ответила девочка. Будет очень плохо, когда они всё расскажут дяде Сергеюсу. Мистер Додж бросил на них уничижительный взгляд. Не переговариваться, громыхнул он и снова подставил ухо под медный рог радиофоры. Финч Угрим отвёл взгляд в сторону и уставился на план Горри, рассматривая на нём синие закорючки в виде полицейских шлемов. которыми были отмечены прочие фонари констебля. Неужели все полицейские здесь такие злобные, как этот додж, подумал мальчик. Как же выбраться? Что бы сделал мистер Кэтли? Нет, правильнее спросить, что он сделал, ведь он был в такой же ситуации. Его схватили, но он сразу же освободился. Как же у него это вышло? Что он там говорил про обман? Незаметно даже для самого Финча, Его взгляд переполз с планов Горри на плакаты о Розоске. Может, среди них есть человек в чёрном? Нет, конечно нет. Вряд ли полиция вообще знает о его существовании. Постепенно его вниманием завладело неунывающее, но только на афишах Фанни. Интересно, что бы она сделала, угоди она в такие неприятности, как мы с Арабеллой? Как бы она выпуталась? Обманывала бы, как мистер Кэтли? или вскружило бы голову констеблю. Да судя по всем этим афишам, мистер Додж и так в полной её власти, прямо как те джентльмены в паутине. И и вдруг мальчика словно озарило. Финч выразительно поглядел на Арабеллу. Та покачала головой, не понимая. Он кивнул в сторону афиш на стене. Девочка по-прежнему не понимала. Финч нахмурился из-за её недогадливости и решил действовать первым. А она поддержит, если все же снизойдет и догадается, мисс первая ученица класса. «Сэр», — начал он осторожно, — «эти афиши с Фанни Розентодд». Констебль поднял на него взгляд, под которым, мальчик был уверен, всех арестованных мгновенно настигал инфаркт. Но Финчу было не до инфарктов, ему нужно было выпутываться из передряги. «Что?» — казалось, мистер Додж сейчас просто лопнет от нахлынувшей на него ярости. «Даже не смей называть ее прелестное имя своим грязным детским ртом!» «Я вовсе не хотел вас обидеть, сэр!» — воскликнул Финч. «Просто интересно, вы что, поклонник мадаму Розентодт?» «Поклонник!» — презрительно поморщился мистер Додж. «Да у меня собраны все афиши с ее выступлений. Есть даже коллекция редких открыток. Я больше, чем поклонник. Что дети понимают?» Разговор привлек внимание Перкинса. Он выглянул из-за газеты. Арабелла поняла, к чему клонит Финч. Им мгновенно оценила потенциал его затей. "Как это, что понимают?" сделано возмутилась она. "Мадам Розантот наша подруга". Констебли не сговариваясь рассмеялись. "Что смешного?" оскорбился Финч. Мистер Додж откинулся на спинку кресла и сцепил кончики пальцев. "Чтобы мадам Розантот общалась с какими-то жалкими детьми? Ни-ни." «Мы только сегодня с ней говорили», — заявил Финч. «Правда?» — лукаво поинтересовался Перкинс. «Тогда вы должны знать, какого цвета у нее сейчас волосы. Она часто меняет прическу в зависимости от сценического образа». «Белые, как снег», — сообщил Финч. «И подвитые волнами». Перкинс опустил газету и вопросительно глянул на мистера Доджа. Тот посмотрел на него и удивленно кивнул. «Перкинс». После этого оба полицейских перевели недоуменные взгляды на детей. "Она наш добрый друг", заявил Финч гордо. "Очень близкий друг", добавила Арабелла. "Она разрешает нам называть её Фанни". "И чем докажете?" на губах мистера Доджа появилась недобрая усмешка. Арабелла кивнула на ящик для улик. "Письмо", сказала она, "которое вы у меня забрали. Это от неё. Она мне написала". Можете прочитать его и убедиться. Финч с ужасом поглядел на неё. "Нет", прошептал он. "Что ты делаешь? Поверь мне". "Так же шёпотом ответила девочка. Всё будет хорошо". "Ну что ж", заявил мистер Додж. "Пусть будет по-твоему. Только знаешь что? Если ты соврала, тебя ждут намного более серьёзные неприятности, чем сейчас. Я не потерплю ложь представителю закона". Просто прочитайте уже письмо. Гневно воскликнул Финч. Старший констебль ухмыльнулся, будто вёл партию в трэлрич, имея на руках все казерные карты, взял конверт из ящика и прочитал то, что было на нём написано. Адресовано Арабелли Джей Горри, улица Трам, дом номер 17, квартира номер 9. Он бросил взгляд на обратный адрес и нахмурился. Отправлено из Кабаре Пересмешник. Сэр — позволнованно воскликнул констебль Перкинс. — Что в письме? Читайте же! — И сам знаю, Перкинс! — проворчал мистер Додж, доставая из конверта сложенный листок. — И сам знаю. Итак... Он развернул бумагу и принялся читать вслух. — Дорогая Арабелла, пишу тебе, как и обещала. Надеюсь, письмо застанет тебя в здравии и хорошем настроении. Твой недядя отыскался довольно быстро. — Я не знаю, что я не знаю. Он сидел за столиком у портьеры слева от сцены. Заказал бокал Идлен, это очень плохой джин, и сигару Хор, очень дешёвый отвратительный сорт. Ты была права, твой не дядя не слишком хороший человек, очень грубый, наглый и плохо воспитанный. Постоянно приставал к девушкам, разносицам сигар, что-то орал пианисту и разбил бокал. Мистеру Доддиу, управляющему, даже пришлось сделать ему замечание. Судя по всему, у твоего не дяди была назначена встреча, и позже к нему присоединился незнакомец. Раньше ни я, ни девочки его не видели. Это был старик с короткими седыми бакенбардами, в цилиндре и чёрном пальто с воротником из вороньих перьев. При нём была трость с рукоятью в виде головы вороны. Этот человек показался мне намного хуже твоего не дяди, из тех, кому лучше не переходить дорогу. К сожалению, таких людей нередко заносят в кабаре, поэтому я знаю, о чём говорю. Очень мрачный и пугающий тип, как гробовщик на дне рождения. Они с твоей мне дяди о чём-то говорили. Незнакомец что-то от него требовал, кажется, угрожал. Я пыталась послушать, подошла поближе и разобрала, что речь шла о какой-то женщине. Мне её фамилию ничего не сказала. Может, тебе она как-то поможет? «Мадам Шпигель Робераух, я сразу записала это имя, чтобы не забыть». Они поговорили, и незнакомец ушел. Наш вышибала мистер Боргала сказал, что видел, как тот сел в черный фробин и уехал на нем в сторону Шелли. «Твой не дядя?» задержался еще ненадолго. Докурил сигару, и был таков. Он очень нервничал и даже был испуган. «Дорогая, прошу тебя». Чем бы ты и твой друг ни занимались, будьте осторожны. Мне очень не понравился этот тип с троестью Вороной. Если он смог испугать и вывести из равновесия даже твоего не дядю, он очень опасный человек. В любом случае, я сама весьма заинтригована. Напиши мне, помогло ли тебе моё письмо. Всегда твоя, Фанни. Твоему эпилогу я начала писать новую песню. Она будет называться только снег. Спасибо тебе и Финчу за совет. Вы появились очень кстати, и я никогда не забуду вашу доброту. По эпилогу эпилога, береги Финча и не давай его в обиду. Он очень наивный и без тебя пропадет. Фанни Розентот. Повисла тишина. Было слышно, как гудит ветер в дымоходе и трещат дрова в камине. А так же как булькает в животе у старшего констебля. Что всё это значит? наконец спросил мистер Додж, с трудом оторвавшись от письма и направив его на детей. Финч и Эрабелла молчали. Мальчик уставился в пол, он не мог поверить, что всё совпало. Человек в чёрном, миссис Чатни, теперь вот мистер Дрей. Но хуже всего было то, что эти констебли обо всём узнали. И зачем Арабелла заставила мистера Доджжа прочитать письмо? Глупая девчонка. Что сейчас будет? Вы действительно знаете восхитительную мадам Розанн Тот? спросил мистер Додж. Дети не поверили своим ушам. Точнее, только Финч не поверил. Арабелла откуда-то знала, что так всё и случится. Старший констебль пребывал в оцепенении от прочитанного, но его, судя по всему, нисколько не волновало содержание письма. кажется, заботило его лишь подпись. "Да, мы же говорили", ответила Арабелла. "Фанни, наш хороший друг, это мы посоветовали ей написать новую песню. Подумать только". "Сэр, а как же письмо?" напомнил Перкинс. "Дети что-то затеяли, там описываются весьма подозрительные вещи". "Что? Прошу тебя, Перкинс", снисходительно махнул огромной рукой мистер Додж. "Какие-то не дяди, ни знакомцы вороны". Ты как всегда упускаешь самую суть. Сразу видно, что опыта в таких делах у тебя маловато. И в чём же суть, сэр? В том, что там написано, мистер Додш прошептал восторженно. "Фанни Розунтот". Дети, выжидающие застыли, позволяя шестерёнкам в голове у старшего констебля крутиться. "Почему вы сразу не сказали, что вы друзья великолепной мадам Розунтот?" спросил он. "Мы пытались, но вы нам не верили". Со злостью в голосе ответил Финч. Да-да, забудем об этом. Констебль вскочил на ноги и в возбуждении принялся ходить у стены с афишами. Мистер Додж, сказала Арабелла со всей мягкостью и почтительностью, на которые была способна. Если вы хотите, мы можем рассказать мадам Розонтот о нашем хорошем друге, замечательном служителе закона, констебле мистере Додже. Правда? Мистер Додж замер. Глаза старшего констебля, казалось, сейчас выпрыгнут от восторга. "Да", добавил Финч. "И мы можем попросить у неё открытку с её изображением, и на ней будет авто авто автограф", мечтательно потёр руки мистер Додж. "Да", Перкинс чего рассёлся? воскликнул старший констебль. "Освободи же их скорее. Это ведь просто дети, а не какие-то опасные преступники". "Сэр, Удивлённо проговорил младший констебль: "Вы уверены?" Пошавиаривылся Перкинс. "Велил мистер Додж едва не приплясывая на месте. Не каждый день выдаётся шанс получить автограф от самой, ах, пусть напишет для Варфоломеуса Доджа. Тогда уж и для Персиваля Перкинса", добавил младший констебль и сложив газету, спустился по лестнице. "Не нагляй", отдёрнул подчинённого мистер Додж. Можно только для Варфоломеуса Доджа. Ну вот, обиженно проворчал Перкинс. Так вы не сообщите нашим родителям, с тревогой уточнил Финч. Ну, что мы, в смысле? Нет, воскликнул мистер Додж. Перед его глазами вдруг весьма отчётливо встала пугающая картина, как детей наказывают, и они потом рассказывают не сравнимый мадам Орузонтот о том, какой ужасный человек этот старший констебль Варфоломеус Додж. Зачем? Вы ведь ничего толком и не совершили. К тому же, вы, друзья, очаровательный мадам Розонтот. Всё, что произошло, исключительно глупое и досадное недоразумение, а не недоразумение, мои дорогие дети, вовсе не преступление. И закон, закон к ним не имеет решительно никакого отношения. Дети Панура шли к дому. Облегчение от освобождения из-под стражи не было. Он ещё смотрит? спросила Арабелла. Финч обернулся и увидел в иллюминаторе лицо младшего констебля Перкинса с подозрением уставившегося им вслед. Да. Он не такой глупый, как Додж, заметила Арабелла. И это плохо, сказал Финч. Да, плохо. Злобная, мерзкая миссис Чатни, негодующе воскликнул Финч. Она знает что-то об исчезновении дедушки, если сама не принимала во всём участие. Но нам она ничего не скажет, веско заметила Арабелла. И шпионить за ней дальше опасно. Она очень подозрительная. А ещё эта грымза может сделать так, чтобы за тобой приехали клерки из приюта. Финч хмурился. Арабелла была права. Миссис Чатни в одночасье стала их злейшим врагом. Она не просто была в сговоре с человеком в чёрном, но вероятно поняла, что где-то прокололось, и детям стало известно о её делишках. иначе она не решилась бы явить своё подлинное лицо коварной интриганки и злобной горгульи при этом мальчик понимал что миссис Чатни очень опасный враг ей известна его тайна и если он попробует сделать что-то что ей не понравится она воспользуется своим преимуществом как там это называл дедушка а точно она как механик чужих судеб и жизней сидящий за панелью с подписанными рычагами и в любой момент способный дёрнуть каждый из них. И как переиграть такого хитроумного, беспринципного взрослого? Пока что отложим миссис Чатни на полку, решил Финч. При встрече будем с ней вежливы, сделаем вид, будто ничего не случилось, но при этом нужно быть очень осторожными. Теперь мы знаем, на что она способна. Следуем нашему плану. Нам надо узнать, как зовут человека в чёрном. Узнаем, тогда попытаемся его разыскать. и разоблачить. «Разоблачим его, доберемся и до миссис Чатни». «Очень хороший план», — похвалила Арабелла. «Для нашей... ммм... проделки почти ведь все готово», — продолжил Финч и помахал перед носом девочки свертком, который он не забыл подобрать в снегу возле фонаря Констебля. «Завтра рыба, как говорит мистер Драммен из двадцатой квартиры, сыграет свою роль, но...» Финч внезапно замолчал. «Что?» Я поверить не могу, как всё связано. Да, всё жутко переплелось, кивнула Арабелла. Человек в чёрном, который как-то причастен к исчезновению твоего дедушки, связан с миссис Чатни и ещё, ещё с дядей Сергиусом. Это всё очень похоже на заговор или на то, что здесь орудует шайка преступников, предположил Финч. Этому человеку в чёрном что-то нужно было от твоего дедушки, чтобы тот что-то сделал для какого-то Геленкова. А Рабелла снова закусила губу. «И что же папа говорил об этом Геленкопфе?» «Нет, не вспоминается». Она раздосадованно сморщила нос. «А теперь ему что-то нужно от дяди Сергиуса». «Кто такая?» Девочка опустила взгляд на письмо, которое сжимало в руке и перечитало сложное имя. «Мадам Шпигель Рабераух». «Очень-очень знакомое имя», — пробормотал Финч. «Кому же оно принадлежит?» Он селился вспомнить и не мог. Нужное воспоминание было рядом. Он чувствовал, но оно ускользало, пряталось от него. Это было весьма неприятное ощущение, как будто пытаешься что-то схватить, тянешься из последних сил, кончики пальцев уже касаются ускользающего предмета, но в самый ответственный момент они случайно задевают его и отталкивают ещё дальше. Это было сродни тому, как пытаться вспомнить сон по пробуждении. Финч шёл и излился на себя и свою дырявую, как решето, память. Арабелла в свою очередь прямо в эти секунды мучительно вспоминала о том, что её папа говорил маме о Гелен Купфе, и испытывала примерно те же эмоции. А ещё она злилась из-за того, что её мама находится во власти зловредного дяди Сергиуса и не может помочь им с Финчем. Вот бы поскорее избавиться от дяди Сергиуса, думала она одновременно с тоской и надеждой. Тогда можно было бы просто спросить у мамы. В задумчивом молчании дети подошли к своему дому. Дверь вдруг открылась, и на улицу выкатилась угольно-чёрная коляска. Следом за ней из подъезда появилась и няня. Добрый вечер, мадам Клара, хором сказали дети. Добрый вечер, Финч из двенадцатой квартиры, ответила мадам Клара. Добрый вечер, юная мисс. Няня прокатила коляску мимо детей. и направилась куда-то в сторону пустыря. Откуда она знает, как меня зовут, удивился Финч. Мы ведь с ней раньше только здоровались при встрече. И тут он кое-что понял, вспомнил. Это она, негромко проговорил мальчик, ткнув пальцем в спину мадам Клары. Это она, мадам Шпиглер-Абераух. Что? удивилась Арабелла. С чего ты взял? Кажется, она сама, сама мне сказала. Но что от неё могло понадобиться человеку в чёрном? Она же просто няня. Финч покачал головой. Нет, она не просто няня, сказал он, глядя вслед величественно отдаляющейся мадам Клари. Кстати, это очень просто выяснить. Так ли её зовут? Мы спросим у миссис Поуп. Она должна знать. Но она не скажет. Ещё как скажет, убеждённо сказал мальчик. Под мигнов ара были, Финч открыл дверь. Выждав, пока тепло решётка сотрёт со обуви снег, дети подошли к стойке. Консьержка читала какой-то журнал из разряда периодических изданий для почтенных леди. Мо лежала на узкой спинке её стула и заглядывала в журнал, по-видимому, тоже считая себя почтенной леди. Стоило детям подойти, как кошка вскинула свою лысую голову и подозрительно уставилась на свёрток в руке мальчика. Тот поспешил убрать его прочь. «Миссис Поуп, миссис Поуп!» – взволнованно заговорил Финч. «Там только что был человек на улице. Он просил кое-что передать для одного из наших жильцов». «Кому именно и что именно?» – равнодушно спросила консьержка, не поднимая глаз от страницы журнала, на которой был изображен манекен в модном платье. «Для какой-то мадам Шпи... Шпигель Робераух». Консьержка дёрнулась так резко, словно он плюнул в неё, и впилась в него взглядом. "Для мадам Клары?" взволнованно спросила она, и дети переглянулись. Она только что вышла. Что ей просили передать? Что что снежная буря будет иметь весьма скверный характер и посоветовали следовать установленным инструкциям. "Что за чушь?" удивилась консьержка и с весьма неприятным звуком поскребла длинными острыми когтями лысую макушку. Просто просили передать, Финч пожал плечами. Я не знаю, что это значит. Я передам, холодно проговорила миссис Попп, одарила детей ещё одним строгим взглядом и снова уткнулась в журнал. Финч сидел на кровати дедушки и с тоской глядел на Арабеллу. Чрезмерная оживлённость и радостная непоседливость девочки его раздражала. А ещё он чувствовал себя рядом с ней исключительно глупым и ещё более отсталым, чем обычно. Он завидовал её наблюдательности и уму. Арабелла постоянно сыпала примерами и цитатами из книг, которые прочла. Носилась туда-сюда с измерительными линейками и вообще очень важничала и умничала. Чудом выбравшись из фонаря констебля, дети решили обсудить всё, что уже успели выяснить, и заодно снова проверить квартиру Финча на предмет улик. Мальчику сразу вспомнился ящик на старе мистера Доджа, а Арабелла пояснила, что улики это следы или предметы, которые могут привести к тому, кто совершил преступление. И добавила, что в книге Нортона Джекилла Загадочные расследования мистера Фо сыщик-библиотекарь мистер Фо всегда дотошно ищет улики. Финч не понимал, зачем это нужно, ведь он уже всё давно обыскал. Но девочка занудно процитировала мистера Фо: Очень часто новые сведения дают возможность взглянуть на уже знакомые вещи под совершенно другим углом. В шпионском романе "Роковой карниз" окурок, попердки, найденный на том месте, где должны были встретиться беглецы из каторги, сперва ничего не дал сыщику. Но когда он узнал, что попердки такой марки курит сама принцесса, всё дело приобрело очень неожиданный оборот. Победив Финча цитатами, перед которыми он всегда робел, Арабелла вооружилась заблаговременно взятой у мамы лупой и принялась исследовать квартиру, возомнив себя настоящим детективом. Постепенно список улик, который она начала составлять каллиграфически аккуратно занося их в тетрадь, пополнялся и систематизировался. Первое обёртки от пружин с штампом пружинной фабрики Нюберга. Финч подробно рассказал Арабелле о фабрике и о том, что узнал у мистера Немма. Арабелла похвалила Финча и сказала, что даже мистер Фойс в книге не провёл бы расследования лучше. Финч тут же зарделся и смущённо сказал: "Да ладно". Пружины наводили напугающие мысли о каком-то оружии, зачем-то понадобившемся дедушке. Но в общем, эта улика ничего не проясняла. "Пока отложим это", сказала Арабелла. "Для обёрток от пружин ещё наступит время". "Ну да", с сомнением пробормотал Финч. Второе кассовый счёт из стекольной компании Тэрити. Своё путешествие в риф Финч тоже подробно описал. Как и в случае с пружинами, Финч не доумевал, зачем дедушке понадобились очки для близкого наблюдения за бурей. У Арабеллы тоже не было ни одной догадки. Мне кажется, что пружины и очки связаны, только и сказала она. Как? Пока не знаю. Третий Неизвестные пилюли с маркировкой SI. Арабелла, как и Финч, прежде не видела таких пилюль. Дядя Сергию сдаёт маме очень много разных лекарств, но даже среди них таких нет, грустно сказала она. Я бы запомнила. Я хорошо помню, как выглядят все те пилюли, что он ей скармливает. Неизвестные пилюли было решено отложить до момента, Когда можно будет выбраться в аптеку в Шелле, о которой упоминал мистер Беркох, и узнать там. Четвёртое. Булавка в виде глаза, вероятно, серебряная. Финч не считал, что это улика. Ну, есть булавка, и что? В отличие от прочих предметов, найденных в дедушкиных карманах, она не выглядела подозрительной и не скрывала явных тайн. Больше Финча заботили 100 фунтов, обнаруженные в том же кармане. Откуда они взялись? Вот это пугало и волновало мальчика больше, чем какая-то булавка. Но Арабелла была дотошной и непреклонной, поэтому булавку всё же добавили в список. Пятое открытое окно в комнате дедушки. Арабелла спросила, был ли снег в самой комнате и уточнила высоту образовавшегося под окном сугроба. Финч не понимал, зачем это нужно, но примерно показал. Так дара была сверилась с недельным погодным листком и метеорологическим справочником Кеггелера, что-то высчитала и сказала поражённому Финчу, что окно было открыто примерно в 11:11:20 утра в день исчезновения дедушки. На вопрос откуда она это узнала, девочка рассмеялась и ответила, что всё очень просто. Она всего лишь проверила по погодному листку интенсивность и тип выпавшего в тот день снега. уточнила направление и силу ветра и имея высоту сугроба, рассчитала по таблице из справочника, сколько времени понадобилось бы такому снегу, чтобы его составить. После чего она мол отняла это время от времени обнаружения Финчем открытого окна и получила время, когда окно было открыто. Девочка сказала, что здесь, разумеется, есть погрешности, и точнее всё мог бы вычислить только настоящий метеоролог, но Финч и так был поражён, восхищён и слегка испуган. «Что?» — спросила Арабелла, и под немигающим взглядом Финча стеснительно опустила глаза. «Ты очень-очень-очень умная», — сказал Финч. «Я бы ни за что не додумался до такого». Шестое. След на карнизе. К сожалению, восстановить отпечаток не смог бы даже такой гений, как Арабелла. Она спросила, что Финч помнит о нем. Финч помнил лишь, что отпечаток глядел наружу из квартиры, что он был довольно большим и напоминал отпечаток башмака взрослого мужчины, а ещё то, что у него был скруглённый носок и подбитый гвоздями каблук. Арабелла подвела итог. То есть мы знаем, что след оставил мужчина. Это уже немало. Мистер Фосс сыщик из книги, по отпечатку ноги злоумышленника мог определить его вес, рост и даже особенности походки. Но я не такая умная. Просто у тебя нет следа, утешил девочку Финч. Он ведь исчез седьмое пуговица и клочок ткани. Это была совершенно новая улика. Нашла её Арабелла. Тёмно-красная блестящая лаком пуговица на клочке вишнёвой ткани обнаружилась под кроватью дедушки. Судя по тому, что на клочке почти не было пыли, напрашивался вывод, что лежала она там недолго. У дедушки костюма в такого цвета не было. Но Финчитер зала чувства, что он точно видел эти пуговицы совсем недавно. Но вот где? Судя по торчащим ниткам и очень неровному краю ткани, сказала Арабелла. Можно предположить, что этот клочок вырвали, может быть, даже в драке. Мистер Фо называет это? Она опасливо поглядела на Финча, ожидая, как тот отреагирует. Следами борьбы. Думаешь, дедушка вырвал пуговицу у кого-то? спросил он, и ему стало страшно. Скорее всего, да. Восьмое пустые ящики шкафа. Финч не понимал, как отсутствие чего-то может быть уликой, но Арабелла пояснила, что это скорее всего значит, что кто-то что-то искал, нашёл и взял с собой. А это, мол, очень важно, ведь указывает на то, что именно было нужно неизвестному. И уже это в свою очередь может намекнуть на то, Кто этот самый человек? Арабелла ещё раз пристыльно осмотрела гардероб, и в нём она также нашла то, чего Финч не заметил. Между старым дедушкиным фраком и его военной формой пустовала вешалка. Девочка предположила, что там раньше был ещё один костюм, но Финчу это показалось надуманным. В его собственном шкафу было много вешалок без одежды. 9. ручка для завода радиофора. Финч не понимал, почему эта штуковина тоже должна быть внесена в список улик. Зачем она нам? удивился он. Как зачем? поразилась Арабелла. Ты что, не понимаешь? Ящики полностью пусты, а она осталась. Это не просто так. Мистер Киви, главный герой одного из моих любимых романов Загадочное исчезновение мистера Киви, говорил, что мистер Киви из романа проворчал Финч. Был мистер Фо, а теперь какой-то мистер Киви. Ты, кажется, слишком много книг перечитала, а не у тебя уже из ушей лезут. Неправда. А вот и правда. А вот и нет. Зачем нам эта дурацкая запасная ручка? За тем, что рабёла вдруг оборвала себя. Что? спросила она, глянув на ручку, которую всё это время вертела в руке. Почему ты сказал запасная? Финч с ходу даже не нашёлся, что ответить. Столь резкая перемена произошла в настроении девочки. Потому что одна уже торчит из нашего радиофора, пробубнил он. Арабелла задумчиво покачала головой. Но у этих приборов всегда две ручки, сказала она. Одна, чтобы включить радио, а вторая, чтобы завести механизм, который крутит пластинку. Откуда ты знаешь? На нашем радиофоре две ручки, пояснила девочка. Папа слушал радиопередачи, но ещё он любил слушать романсы Труа Круана на пластинке. Для этого он крутил вторую ручку. Он заводил радиофор, и тот становился как граммофон. Ты разве не знал, что эти штуковины так могут? Финч вдруг охватило скользкое и холодное предчувствие. Он выхватил ручку из пальцев Арабеллы и, воскликнув: "Скорее!", соскочил с дедушкиной кровати, а затем бросился в гостиную. Девочка поспешила за ним. Подбежав к столику с радиофоном, Финч отвернул вбок медный рог и снял с панели стопку старых газет. Под ней оказался поворотный круг с круглой чёрной пластинкой. Финч осмотрел боковые стенки прибора и вскоре обнаружил отверстие по форме совпадающее с торцом ручки. Он поглядел на Арабеллу. Та ободряюще кивнула, и мальчик вставил ручку в бронзовый бок радиофора. Раздался щелчок. Финч принялся крутить ручку. Спустя ровно дюжину оборотов она дошла до упора, и мальчик отодвинул защёлку, удерживавшую платформу, которая тут же начала вращаться с лёгким, едва уловимым шорохом. Финч подтянул закреплённую на поворотном механизме головку с иглой и опустил её на край пластинки. Игла впилась в дорожку. Из рога потекло шипение, но вскоре в нём появились и звуки присутствия человека. Кто-то подадвинул кресло, прокашлялся. "Здравствуй, Финч", раздался такой знакомый хрипловатый голос. "Это дедушка. Конечно же, ты догадался, что ручка для радиофора в пустом ящике лежит не просто так". Финч застыл, не сводя взгляда с медленно прокручивающейся пластинки. "Она была тут с самого начала. Если бы он ещё 2 дня назад догадался проверить ручку", дедушка продолжал. Я записываю это послание, зная, что когда ты вернёшься домой, меня здесь уже не будет. Не волнуйся и не надумывай лишнего, как ты умеешь. Я просто вынужден отлучиться по одному очень важному делу. Сейчас всего рассказать я не могу, и замечу лишь, что речь идёт о старом долге. К сожалению, обстоятельства складываются так, что я не могу тебя дождаться и не могу предупредить каким-либо иным способом. В этом доме к моему прискорбию живёт шпион, и он всегда наблюдает. Не хочу, чтобы он совал свой нос. По моим подсчётам, меня не будет около 5-6 дней, и я вернусь сразу после окончания снежной бури. Вероятно, ты уже знаешь, что скоро она начнётся. Тебе нужно продержаться какую-то неделю без старика. Я уверен, ты справишься, а я вернусь и всё тебе расскажу. В холодильном шкафу стоит целый казанок каши, а в буфете ты найдешь консервы. Прошу тебя, когда будешь их открывать, не порежься ключом, как ты обычно делаешь. В старой банке из-под кофе я оставил немного денег. Это на различные расходы и непредвиденные обстоятельства. А теперь послушай, это очень важно. Я очень прошу тебя, никому не говори, что я ушел. Пусть все думают, что мне слегка не здоровится. «Никто и не заметит, что меня нет. Кто знает, что может выкинуть миссис Поуп, если узнает, что я отлучился?» «Не забывай вовремя кушать, не опаздывай в школу и, конечно же, делай уроки. Будь вежлив со старшими, не как всегда, а еще вежливее. Не заговаривай с незнакомцами и не дразни миссис Поуп. Еще раз прошу, за меня не переживай. Я вернусь сразу же, как разберусь с делами». И ни в коем случае не думай, что я сбежал, бросив тебя одного. Знай, что я тебя люблю и не ушёл бы, если бы у меня был выбор, особенно перед бурей. И последнее. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не ищи меня, потому что Дедушка вдруг замолчал, и Финч понял почему. Послышался приглушённый звон колокольчиков. Кто-то позвонил в дверь. Мне нужно идти. Раздалось из рога напоследок. «До скорой встречи!» Далее последовало лишь шипение, да и оно длилось недолго. Спустя несколько томительных мгновений после того, как дедушка замолчал, механизм щелкнул, и пластинка остановилась. Финч повернулся к Арабелле. Девочка стояла, широко раскрыв рот, и, не мигая, глядела в темноту рога-радиофора. «Ну?» — спросил он. «Что там говорил этот твой мистер Киви?» ഇീ